Глава шестая. Старая оконная замазка крошилась под умелыми движениями ножа. Стекло уже пошатывалось, и луна, вынырнувшая, как назло, из-за церкви, бликовала в нем голубыми искрами. Но лезвие в руках Ибриша продолжало уверенно ходить туда-сюда. Замазка отслаивалась, шурша сыпалась в полисадник. Рядом слышалось чуть слышное дыхание друзей. Смутно поблескивали в темноте белки глаз, чьих Петро или Бурки и Бриш не знал. Луна скрылась, наконец, за тучей, и сразу же, словно только того и дожидаясь, стекло вывалилось из окна наружу. Прозрачный прямоугольник был осторожно принят ловкими руками и бережно уложен в траву. Чуть погодя, створка окна бесшумно открылась. Три тени одна за другой скользнули в темноту дома. Бриж знал, что в квартире никого нет. Два дня женщины из маленького табора «Цыган-кишинёвцев» болтались по переулку шумной, гомонливой ватагой, заглядывали в заросшие вишнями и яблонями дворы, со смехом приставали к хозяйкам, раскидывали карты прямо на подоконниках. Переулочек блистаганки был узким, немощеным, со старыми деревянными домишками, с единственным фонарем на углу. Здесь обитал фабричный и заводской народ. «Что-то взять? Хлеба-буханку!» бурчал Петро, отказываясь идти на промысел в такое нищее местечко. Но накануне его жена Голда принесла из дровяного переулка интересные новости. «Клянусь вам, ребята, там артистка живет, настоящая, по театрам выступает, Раньше полуночи домой и не возвращается. Соседи говорят, она раньше богатая была, то ли дворянинка, то ли еще знатная какая. У нее и рояль в комнате, и картины на стенах, и часы большие стоят. Чего вам еще надобно? Ведь и деньги, верно, есть, раз артистка. А по соседству там кто? Недоверчиво хмурился Петро. Так у соседей я полдня и высидела. Всем-всем перегадала. Там фабричные, целая семья. Четыре девки. Ни одна еще не замужем. Ой, я там и взяла, ой, и взяла. Карие и глаза голды весело блестели. Мне и вызнавать не пришлось. Все, дуры, сами мне рассказали. И про себя, и про соседку. Две старшие девчонки в техникуме учатся. Так у них через два дня вечер там праздник. Танцы будут, самодеятельность. Только под утро вернутся. И две младшие с ними пойдут. А отец в ночную смену на заводе. Никого не будет, хоть и к ним заодно сласти. Только там ничего, одни салфеточки бумажные и коврики из тряпочек. А вот за стенкой... И Бриж, слушая голду, по привычке молчал. Посмеивался про себя, видя, как загораются глаза ребят, как они начинают спорить, браться или не браться. Он понимал, что его мнение спросят последним. В свои 22 года Ибриш был среди друзей младшим. Но он знал, после, когда уже все будет уговорено и условлено, и Петрой, и Бурка подойдут к нему и негромко спросят. «Как думаешь, парень, стоящее дело?» И Бриша считали удачливым. За свои годы он умудрился сесть всего один раз. Кишиневцы неслышно разошлись по темному дому. И Бриш остался один в большой комнате с высаженным стеклом. Все было, как и говорила, голда. Рояль, поблескивающий в лунном свете, тяжелые напольные часы в углу, два больших портрета на стене. Голубой месячный луч выхватывал из темноты вверх одного из них. И большие печальные глаза женщины в черном платье следили, казалось, за каждым шагом молодого цыгана. Ему даже стало неуютно от этого взгляда. И когда луна в очередной раз нырнула в облако, Ибриш почувствовал облегчение. За стеной раздавалось тихое копошение. Петро рылся в вещах. Его перебивал чуть слышный звон посуды. Бурка искал столовое серебро. Ибриш покрутился по комнате, с досадой понимая, что самое дорогое здесь — рояль и часы, которые не то что вынести, поднять не удастся. От нечего делать он подошел к большому шкафу с застекленными дверцами. На полках ровными плотными рядами стояли книги, и Бриша привлекли их корешки, поблескивающие золотым тиснением, «Дорогие, может», — подумал он. Открыл чуть скрипнувшую створку, вынул одну книгу, другую. Неожиданно рука провалилась в пустоту. И Бриш машинально отдернул ее. Книги, сдвинутые на самый край полки, немедленно рухнули вниз. И парню в последний миг удалось подхватить их у самого пола. Шумно выдохнув, И Бриш выпрямился. Уже без страха сунул руку в щель за книгами, вытащил круглый твердый сверточек, сунул за пазуху, улыбнулся. Удача опять сплесала для него. Прислушавшись к уверенному шуршанию за стеной, убедился, что помощь друзьям не требуется. И наугад взяв из шкафа три книги, Засунул их за ворот рубахи. Он знал, что, увидев их, цыгане будут ржать, как жеребцы, и что даже Сима пожмет плечами и улыбнется. Но когда еще будет такой случай? Из спальни с огромным узлом, из которого свисал меховой рукав шубы, появился Петро. Подождали бурку. С узлом поменьше, сделанным из катерти, который немилосердно брякал. Аккуратно закрыли дверцы шкафов и один за другим беззвучно повыскакивали в темный, мокрый, благоухающий сиренью сад. И Бриж задержался ненадолго, чтобы поставить на место стекло. Чем позже спохвасятся хозяева, тем лучше. Соловьи заливались из каждого куста, как полоумные. Ни один из них не умолк, когда ночные гости пробирались между кустами к дыре в заборе. До пустыря было рукой подать. Бежали, прижимаясь к заборам, каждый раз дожидаясь, пока скроется проклятый месяц. К счастью, ночная таганка была пуста, и цыганам не попалось незагулявшая загулявшая компания заводских, не бдительный милиционер. Узлы с награбленным были спрятаны среди завалов старых брёвен. Утром за ними придут цыганки. За рекой дымно-красное, словно заплаканное, поднималось солнце. И туман, застилавший берега, становился розовым, словно кровь, капнувшая в молоко. Женщины в таборе уже не спали. Когда молодые цыгане, втроем, промокшие от росы, уставшие, вынырнули из тумана, им навстречу выбежали сразу же. Ибриш оставил друзей рассказывать и хвастаться, а сам, прижимая оттопыренную рубаху ладонью, нырнул в шатер. Сима сразу же кинулась за ним. — Что ты, Мальчик! что ты за бок держишься. Врете, плохо все вышло. Зацепили тебя, да? Сильно? Покажи немедля. Ну тебя!» И Бриж даже рассмеялся, но, увидев, как становятся огромными глаза мачехи, нахмурился. «Сима, да что ты, ей-богу! Побелела вся!» «Зубы мне не заговаривай!» завопила она. «Почему за бок держишься? Я спрашиваю. Где кровь? «Да ну смотри сама!» Усмехаясь, Ибриш вынул из-под рубахи украденные книги. «Вот она, кровь! Всю рубаху залила, видишь? На силу дошел!» Твой дурак!» Пробормотала побледневшими губами Сима, приваливаясь к жерде шатра. И Ибришу стало стыдно. «Да ладно тебе! Сама же ни с чего всполошилась!» Хорошо сегодня сходили, богато. Через часок-другой подите с бабами, заберите. И Бриш нарочито зевнул. Еда есть. А как же? Садись, принесу сейчас. Сима, принужденно улыбнувшись, вышла из шатра. И Бриш проводил глазами ее выленивший синий платок Смущенно подумал о том, что не надо было ее пугать. И что Симка, двенадцать лет прожив с ними, так и не привыкла к кишинёвской жизни. И Бриш хорошо помнил тот день, когда отец привел в табор молодую жену. Стояла поздняя осень, степь уже холодела по утрам, покрываясь седыми языками изморози, Дороги звенели под копытами лошадей, а из низких туч сыпалась снежная крупа. В маленьком таборе кишиневцев нечего было есть. Голодные и злые цыганки ничего не могли выпросить у таких же голодных и злых казачек по станицам. И тогда отец, взяв с собой младшего брата и сунув за пояс наган, Ушел на лихое дело. И Бриж до сих пор не знал, что там тогда случилось. Не знали и другие цыгане. Отец никому и никогда не рассказал об этом. Он вернулся неделю спустя, мрачный, осунувшийся, с простреленным на вылет плечом. Хмуро рассказал притихшему табору о том, что брата убили, а сам он едва смог убежать. За спиной отца жалась Симка, совсем молоденькая девчонка, которая оказалась всего на шесть лет старше Ибриша. Собственной матери Ибриш не помнил, та ушла давным-давно, когда он еще лежал в люльке. Ибриша вырастили тетки. Отец полжизни промотался по тюрьмам, как и все мужики их табора. И Бриши сам готовился к тому же. Другой жизни в их таборе не знали, и женщины-кишиневцев с детских лет понимали, что их доля — годами жить одной, дожидаясь мужа с очередной отсидки. Но Симка была не кишиневка. Отец взял ее из табора русских цыган-лошадников — которые занимались торговлей и меной коней. А от бандитов кишиневцев открещивались, как от чумы. Родня никогда в жизни не отдала бы симку за вора, и они с кишинёвцем Беркулу убежали тайком. И ни один цыган в родном таборе не спросил Беркулу, на кой черт ему сдалась чужая цыганка, когда полным-полно своих». Симка была сказочной красавицей, и Бриж был тогда десятилетним пацаном, но и он он онемел, едва увидев это стройное тоненькое чудо с темными грустными глазами, с пушистыми косами и с белыми отметинами на щиколотках. Дед Симки, не собираясь отпускать ее в бандитский табор, предусмотрительно держал любимую внучку, в кандалах. «Если девка хочет убежать, никакие цепи не удержат», глубокомысленно выдал, услышав об этом, дед Марколя. И никто с ним не спорил. Пышной свадьбы не играли. Отец держал траур по погибшему брату. Цыгане посидели на травке, за скудным по голодным временам угощением. Выпили, пожелали молодым счастья. Час спустя гостям вынесли розу на рубашке. И на утро Синка ставила самовар с повязанной платком головой. Зимой она уже ждала ребенка. В таборе чужачку приняли хорошо. Она вела себя достойно, не ввязывалась в ссоры, ни с кем не скандалила, Хорошо умела добыть копейку. По вечерам жену Беркулу с нетерпением ждали у общего костра. Никто в таборе кишиневцев не знал таких красивых песен. Никто не умел их петь. Когда Симка, опустив мохнатые ресницы, обхватив руками колени и чуть покачиваясь, заводила сильно и горестно, «Ах, на дворе мороз большой!» Умолкали все. И плясать так, как Симка, с примерчиками, с чечеточками, без устали, не умели. Через неделю уже все таборные девчонки бегали к Симке учиться пляски, жадно смотрели ей в ноги и ловко перенимали всё. Зиму табор кое-как прожил — подтянувши пояса. А весной, едва сошел снег, Беркулу снова забрали. Они с друзьями взломали магазин, но плохо связали сторожа. Тот сумел убежать и поднять крик. Сима осталась в таборе на сносях. «Убежит!» — уверенно предрекали одни. «Никуда не денется, наша уже!» Также уверенно говорили другие. Ибриш в эти разговоры не вмешивался, но про себя смертельно боялся, что молодая жена отца все-таки уйдет. Симка ходила темная, постаревшая на десяток лет. Больше не было слышно у костра ее песен. Слез на людях она не показывала, но ночью ибриш несколько раз просыпался от ее сдавленных всхлипов. В конце концов, он не выдержал и сказал мачехе. «Если так тебе плохо, уходи. Ты молодая, еще за своего цыгана замуж выйдешь». Симка выпустила из рук нож, которым щипала лучину для самовара. Медленно повернулась, и Ибриш чуть не перекрестился. Симкины глазищи переполнившись слезами, стали огромными, как у ангела на иконе. «Ты с ума сошел! Куда я пойду? Я твоему отцу жена! Не думай про меня плохо, мальчик!» Она умолкла отвернулась. Снова взялась за нож, но рука ее дрожала, лезвие скользило по сухой коре. Айбриш, понимая, что причинил Симке еще большую боль, не решился ни заговорить с нею снова, ни попросить прощения. Летом, в теплый полдень под грибным дождиком, родилась Руданка, черноглазая, крикливая девчушка, уморительно похожая на мать. Очи черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, напевала над люлькой повеселевшая Симка. И Бриш посмеивался. Слова казались смешными. Мачеха притворно негодовала. Ничего-то вы не смыслите, разбойники оконные. Это романец городской. Цыгане его по ресторанам поют. У меня сестра-артистка в Москве. Это ее песня. Ибриш верил, зная, что у русских цыган в родне и не такое случается. Теперь он уже точно знал, Симка не уйдет. И мечтал лишь об одном: вырасти побыстрей, начать ходить на дела вместе со взрослыми мужиками, отдавать Симке свою долю, чтобы ей было полегче. Впрочем... В таборах кишиневцев всегда помогали женам тех, кто оказывался в тюрьме. Ведь так или иначе, эта доля не миновала никого из мужиков. Неожиданно выяснилось, что Симка грамотная. В городе она хоть и с трудом, но могла прочесть вывеску или указатель. «Неужели тебя твой дед в школу отдавал?» Удивлялся Ибриш. «Еще чего?» Смеясь, отмахивалась Симка. «Это меня одна раклюшка в таборе научила. Она за моего брата вышла. Хочешь, буквы тебе покажу?» Роклюшка от Ракли. Девушка не цыганка. Ибриш согласился больше для забавы. И сам не ожидал, что так легко и просто поймет, что означают все эти закорючки, которые Симка и сама была не гораздо писать, а показывала ему в выброшенных газетах. Очень быстро буквы у Ибриша начали складываться в слова, а через неделю Симка уже изумленно всплескивала руками. «Да ты какой молодец, мальчик! Быстро-то как! А вот я каждую буковку!» По неделе запомнить не могла. Целое лето училась. Миришку своей дуростью мучила. И Бриш только пожимал плечами. Похвала Симки была ему приятна, но большого толка в грамоте он не видел. По заморозкам, когда в степи уже нечего стало есть коням, приехали зимовать на старое место — хутор под Полтавой. Привычно набились всем табором в две хаты, которые хозяева издавна сдавали цыганам. Поставили лошадей на конюшне, и тут грянула новая напасть. К цыганам пришли Гадже, местное начальство, которое решительно объявило, что дети должны ходить в школу, что советская власть ввела образование для всех, и цыгане не исключение. А иначе родителей ждет арест. Цыганки было всполошились, но кишиневские мужики недаром полжизни проводили по тюрьмам. Законы они знали, говорить с начальством умели и, вежливо, спокойно потолковав с нежданными гостями, успокоили своих женщин. Гадже хотят, чтобы дети ходили в школу? Пусть. Хоть полдня в доме тихо будет, и то доход. А самое главное, в школе обещают детей кормить и, возможно, даже дадут кое-какую одежонку. Это оказалось решающим, и на следующее утро цепочка цыганских детей потянулась к деревенской школе. Ибриш тоже отправился со всеми. Ему шел уже двенадцатый год, есть хотелось с утра до ночи а в школе действительно давали кондеры с крупы и черный хлеб немалое подспорье для пустых животов все таборные дети от 7 до 15 лет оказались по причине абсолютной безграмотности в одной группе и бриша единственного умеющего читать учительница согласилась взять сразу в третью группу но он отказался, хотелось остаться со своими. Антонина Тихоновна удивилась, но настаивать не стала. В школе и Бришу неожиданно понравилось. Каждое утро он занимал свое место у замерзшего окна, к печке пускали маленьких. Привычно боролся с утренней дремой, глядел сквозь морозное стекло на заснеженный двор слушал мягкий и мелодичный голос учительницы. Та была совсем молоденькой, не старше Симки. И Бриш восхищался тем, как ловко Тихоновна управлялась с буйной ватагой цыганят, не привыкших ни к школе, ни к тому, что нужно слушаться, девчонку-раклюшку, и сидеть смирно, когда она толкует буквы или объясняет, что два плюс один — три. Поднимать руку перед тем, как что-то спросить, цыганята так и не выучились. До самой весны орали с места все вопросы и возмущенно возражали, если не были согласны с ответами. Впрочем, и Бриш почти не слушал того, что происходило в группе. Он читал. Антонина Тихоновна, сразу разглядев в спокойном мальчике с желтыми глазами и мягкой, Неуловимо опасной улыбкой Интерес к чтению Начала совать ему книги Сначала это были сказки С большими буквами С красивыми картинками От которых Ибриш просто разум терял Он часами мог переворачивать страницы Не читая даже Просто разглядывая всех этих Богатырей, колдунов, ведьм, красавиц Чуд-юд! Особенно нравился ему богатырский конь Сивка-Бурка. Вороной, с золотой гривой и хвостом, и бриши масти такой никогда не видал. С человеческими глазами. Сказки вскоре были зачитаны до дыр, и Антонина Тихоновна дала была и бришу Короленко в дурном обществе. Но дело пошло плохо, Ибриш немедленно заблудился в длинных оборотах и предложениях, заскучал. И Короленко был благоразумно заменен журналом «Мир приключений». Между чтением и Бриш легко выучился четырем действиям арифметики. Цыганятам вообще легче давался счет. Очень быстро, к восторгу учительницы, сообразил, как решаются простые уравнения. Пришел в восхищение от начала геометрии, научился довольно коряво писать и уже взялся было за учебник географии, когда обнаружилось, что на дворе весна. Кишиневцы стали беспокойными. Бродили по хутору, подолго стояли, задрав лохматые головы и таращась в синее, словно вымытое со щелоком неба. Улыбались, глядя на то, как расползаются в снегу черные влажные проталины. Птицы с утра до ночи орали в мокрых, еще голых ветвях. Солнце грело не шутя, во врагах и балках шумела талая вода. Детей было уже не загнать в школу, даже кормежкой. Босые, промокшие цыганята целыми днями. Носились по улице, прыгали в лужах, разбивали черными пятками тонкие корочки льда в дорожных колеях. И, едва дождавшись молодой травы, табор собрался и тронулся по раскисшей дороге прочь. Хуторские даже голов вслед не повернули. Эту картину они наблюдали из года в год каждую весну. Цыгане успели отъехать от хутора верст на пять, когда услышали позади дробный стук лошадиных копыт. Остановились, переглянулись. — Бабы, вы случай мне? — осторожно спросил дед Маркаля. — Ни единой цыпки не взяли, — нестройно отозвались обиженные цыганки. — Слава богу, в своем уме. «Нам сюда осенью возвращаться еще!» Долго волноваться не пришлось. На холме, с которого только что сползли цыганские колымаги, появилась летящая карьером лошадь. На спине у нее каким-то чудом держалась учительница Антонина Тихоновна. Подлетев к табору, она лихо осадила гнедую, спрыгнула в грязь и, не замечая, забрызганной до самого пояса юбки, избившегося на спину платка, по-детски всплеснула худенькими, покрасневшими ладошками. «Ну что же это такое, товарищи? Да как же так можно? Куда вы уезжаете? Вы же обещали подумать. Полевые работы скоро начнутся. У всех дело будет. Правление колхоза дома даст. Это же не обман». «Детям учиться надо! Они же у вас такие умные, так старались! Товарищи! Дядя Януш, тетя Лёля, У вас же шестеро детей! Что же вы им жизнь ломаете? Тетя Рая, вы же мне обещали! И Бриш. ну как же так можно? Симон, ну скажите хоть вы ему, ну что же это такое?» Не договорив, она расплакалась. И Бриш только поскреб затылок, глядя на то, как смущенные таборные мужики обступают ревущую в три ручья раклюшку и с тяжелыми вздохами толкуют ей, что они цыгане, что им так положено, что оставаться никак невозможно, что дети и так уже умные, умнее родители сделались, куда же им еще-то учением нагружаться, и что они всем сердцем благодарны и незачем так убиваться, Цыгане, они же, цыгане есть, что с ними поделать можно? Закон такой цыганский, солнце на весну, пора в путь. Лида, Злота, Уля, девочки!» Антонина Тихоновна повернула мокрая от слез личика к цыганским девушкам. «Но вы-то куда? Ведь так учились хорошо, могли бы и...» Девчонки переглянулись. Тихонько, без издевки, засмеялись. А шестнадцатилетняя злотка, которая уже готовилась к скорой свадьбе, небрежно отбросила за спину толстые косы, подошла к расстроенной учительнице и, по-матерински обняв ее за плечи, утешила. «Не переживай ты, Тихоновна, воешь, будто мужа схоронила. По осени вернемся, опять за нас возьмешься». А покуда деревенских учи, тоже ведь тыквы у всех пустые. Есть тебе чем заняться, дорогая ты наша, не грусти. Таборные мужчины с величайшим почтением за руку попрощались с товарищ учителькой разошлись по телегам, и табор тронулся. И Бриш еще успел подойти к заплаканной девушке и пообещать. «Вернемся, Антонина Тихоновна, обязательно. Как думаете, я за лето читать не забуду?» «Нет, Бриш. если выучился, это навсегда», — грустно сказала она. «Ну, если получится, открывай иногда книгу. Ой, ой, мамочки, ой, она, кажется, куда-то бежит». «Зачего «Да ж вы за лошадью не глядите?» — ахнул он, и помчался по прошлогоднему жневью, вслед за бодро зарысивший в сторону гнедой, крича «Стой, холера! Убью! Стоять! Да куда ж тебя, дохлятина!» Через пять минут запыхавшийся ибриш подвел к учительнице лошадь и, передавая узду, свирепо предупредил. «Вы ее из рук не выпускайте, вот что! Норовистая, видать!» «Как вы на нее заскочили без седла!» «Да сразу же, как увидела, что табор ушел!» вздохнула учительница. Скрыться? «Да... Давайте помогу назад взалезть-то!» «Не взалезть, а влезть, и бришь!» схлипнув привычно, поправила она. «Пожалуйста, если тебе не трудно!» Подставив сложенные ладони под узкий, весь в липкой дорожной грязи, на сапожок, бриж легко подбросил Тихоновну на спину лошади. И сказала печаленной девушке, хлопнув на прощание, гнетку по крупу. — Не волнуйтесь, девки правду сказали. Вернемся осенью. Антонина Тихоновна как в воду глядела. Чага к книгам прилипла к Ибришу, как муха к смоле. Тратить деньги на такую чепуху он никогда бы не решился. Но два месяца спустя, когда они уже стояли под Харьковом, Сима, вернувшись вечером из города, торжественно вытащила из торбы большую книгу с обтрепанными страницами. — Ибриш, посмотри-ка, не сгодится тебе? Там картинки я видела. Это оказался Майн Рид, всадник без головы. Черно-белых картинок было мало, но и Бриш ничуть не расстроился из-за этого и читал, рухнув в книгу, как в омут головой, весь вечер до самых сумерек и полночи при свете гаснущих углей. Слова в книге были написаны по-старорежимному, С ятями и ерями. Это слегка сбивало с толку, но через десяток страниц и Бриж приноровился. Друзья Петро и Литка, брат с сестрой, напрасно звали его к общему костру. Он даже ужинать отказался, и встревоженная Сима погнала пасынка к котелку насильно. Это еще что такое? Вовсе ополоумил. И ж ты, книжка, он теперь. «Сыт будет!» «Да что там такого хорошего, мальчик?» «Знала бы, не взяла!» «А где взяла-то?» Запоздала, поинтересовался Ибриш. «Да в доме одном!» Зашла старухи на дочерей погадать. А у нее полный угол лежит. Студенты, видишь, жили, а после в попыхах уехали, книжки не забрали. Так она ими печку растопляет. «Печку!» взвелся Ибриш. Поди к ней завтра. Остальные забери. — Не могу, — вздохнула Сима. — У ней наши девки белье с веревки приняли. Ибриш с досадой покачал головой, но ничего не сказал. Не хотелось огорчать Симу. Но та сама заметила, что пасынок расстроился, и, подкладывая ему в миску куски вареного мяса, пообещала. «Я тебе эти книжки добуду, вот увидишь». «Еще не хватало», — сурово сказал Ибриш. «Бабка как тебя увидит, милицию вызовет. И думать забудь». Сима загадочно улыбнулась, и Ибриш в который раз подумал. «Какая же она красивая, с ума сойти можно». Что она нашла в отце такого, что пошла за ним в разбойничью кишеньевскую жизнь? Ведь не спросишь. Солнце опускалось за край степи, раскинув желтый веер по всему небу и словно языками огня вылизывая лошадиные спины. Сима, сидя возле углей и кормя грудью руданку, в полголоса пела. Бриж края муха слушал ее песню и глотал страницу за страницей. Он так и не узнал, как Симе удалось поладить с хозяйкой. Но на следующий день мачеха победоносно вывернула перед шатром старый мешок. И из него посыпались книги. Некоторые были без обложек, некоторые без половины страниц, какие-то разодраны пополам. Но все же это были книги, и Бриш чуть на шею симки не кинулся. Однако рядом стояли и посмеивались цыгане, и поэтому он лишь сдержанно поблагодарил, сложил книги в стопку, задвинул за колесо телеги и вернулся к починке лошадиной сбруи, едва удерживаясь от того, чтобы не бросить к черту супонь и через сидельник и не зарыться с головой в книжную кучу. В тот вечер и Бриш постиг нехитрую истину. Не все то интересно, что буквами написано. Два часа пробившись над тригонометрическими функциями и периодами Голодовникова, и так и не поняв ни слова, он уснул совершенно обессилевшим, словно целый день тянул коней и телегу по непролазной грязи. Утром проснулся поздно с чугунной головой и с облегчением схватился за Майнрида. Там, по крайней мере, знакомые буквы вели себя достойно и не складывались, бог весть во что. — Должно быть, рано мне еще, — вспомнил и Бриш слова Антонины Тихоновны с которыми она отобрала у него короленко. «А как понять, что рано, а что уже можно?» Ибриш этого не знал. И был уверен, что Симка не знает тоже. У других и спрашивать было незачем. К счастью, среди двух десятков старых книг нашлись «Книжна Джаваха», «Следопыт», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Овод». Вскоре Ибриж знал их наизусть и никак не мог понять, почему у него не получается рассказать все эти чудные истории друзьям. Да не только друзьям, даже симке не получалось. Мести языком Ибриж совсем не умел. И те слова, которые в книжках ловко цеплялись друг за друга, выплетая захватывающую цепь приключений. У него лишь спотыкались и падали, как клячи доходяги. «Тоже, видать, уметь надо», — решил он про себя. И больше не пытался объяснить ни недоумевающему Петро, ни смеющейся Литке, зачем нужно тратить целый вечер на бесполезное занятие для Гаджен. Впрочем, всерьез над дебришем никто не смеялся. Он бережно и любовно ухаживал за отцовскими каурками, мог поставить и разобрать шатер, развести огонь под проливным дождем, вытащить из густой грязи застрявшую телегу. И только до серьезных дел взрослые цыгане не допускали его, лишь пару раз взяв постоять на стреме. И Бриш не обижался, на них ждал отца. «И что бы я без тебя делала-то?» — улыбалась Сима, глядя, как поутру тринадцатилетний пасынок ловко запрягает лошадей. «Вовсе большой стал. Глядишь, скоро и на сходку позовут». И Бриж только усмехался, зная, что до сходки ему еще лет десять. И то, если женится. Вгонял оглобли в кожаные петли и шел сворачивать шатер. С тех пор каждую зиму, когда Табор останавливался на постой, Ибриш шел в школу. Через четыре года у него за плечами было уже пять групп. Отец неожиданно вернулся раньше срока, попав под амнистию. Ибришу было уже пятнадцать. Табор раскинул шатры под Новочеркасском на берегу ленивой желтой речонки сплошь заросшей камышом. Целый день накатывали грозы, островерхние кишиневские палатки то сохли, то мокли под теплым сплошным дождем. Духота стояла страшная. Лишь к вечеру очередная туча, громыхая и сверкая, уползла за холмы. И над вымытой чистой степью раскинулся закат такой красоты что Ибришу нестерпимо захотелось перекреститься. Он гнал коней к реке, сидя верхом на кобыле, и сразу заметил на дороге одинокую фигуру, неспешно бредущую прямо к их палаткам. Забеспокоившись, Ибриш повернул лошадь и уже собирался было скакать назад, когда к путнику кинулись таборные псы, И с кулящей сворой обступили его. Человек присел на корточки, лаская собак, и у Ибриша страшно дернулось сердце. И он со всей силы ударил пяткой в бок каурки, заорав: Пошла, милая! И полетел к табору. И скатился с лошади прямо в протянутые руки отца и они обнялись посреди скулящей, вертящейся собачьей стаи, не видя, как со всех сторон к ним с радостными воплями несутся цыгане. В этот вечер Ибриш впервые увидел, как светится симка. Нет, видит Бог, она не умирала от горя все эти годы. Она улыбалась, порой звонко смеялась на весь табор, пела и плясала с другими. Но такого света, такого нестерпимого сияния, идущего от ее лица, и Бриш не видел еще никогда. Ведь всего-то один раз она обняла отца, словно видела с ним последний раз вчера, а не четыре года назад. И сразу же унеслась к палатке разжигать костер, готовить ужин для всех, вытащила откуда-то бутылку мутного самогона, но ибриш видел, как трясутся руки мачехи, как дрожит в пальцах посуда, как ползут и ползут по щекам слезы, а лицо смуглое, тонкое, симки на лицо сияло, как у Богородицы в церкви. Ибриш ничуть бы не удивился, если бы из-под ее старой голубой В до белизны кофты сейчас пробились крылья, и симка ласточкой взвелась бы в вечернее гаснущее небо. Но она, к счастью, не улетела. И весь вечер, быстроногая, легкая, как девочка, да ведь ей и было-то чуть больше двадцати, носилась вокруг сидящих у шатра цыган, угощая, наливая, подкладывая, уговаривая, убирая. А потом цыгане запели, и Симка пела больше всех, и свою любимую на дворе мороз, и веселую серьги кольца, и третью, и четвертую, и пятую. Отец принес ей роскошную шаль, темно-синюю, с морозными голубыми и пылающими алыми розами. Ни у одной цыганки в таборе не было такой. И где умудрился только... Чуть слышно простонала симка, прижимая к груди подарок. А отец лишь усмехнулся, блеснув из-под густых бровей спокойными, опасными, желтыми, как у лесного кота, глазами. И небрежно вытащил из-за пазухи пару золотых серег с гроздьями узорчатых подвесок. И цыгане просто воплем зашлись от восторга. Воистину, никто еще не возвращался в табор из тюрьмы так, как Беркулу. И Симка, надев серьги и завернувшись в шаль, чуть не до рассвета сидела, лучась счастьем среди цыганок, и пела, глядя в очистившееся, закиданное звездами небо, «Ах, да вы, кони, пасетесь в чистом поле!» В ту ночь и Бриш не мог уснуть. Лежал у погаших углей, чувствуя, как его окатывает теплым, дурным от цветущих трав воздухом, слушая, как тонким писком перекликаются в степи сурки, как вторит им угрожающим гуканьем охотящаяся неясыть. Смотрел на месяц, неторопливо плывущий среди прозрачных тучек, на закат, так и не угасший до конца, охвативший весь горизонт зыбкой багровой полосой. Думала об отце Исимке, о том, что он никогда не узнает, что произошло между ними, почему эта красавица пошла за чужаком из лихого табора, который, к тому же, и старше ее был на десяток с лишним лет, почему она согласилась на незнакомую жизнь, На долгие одинокие годы, на слезы в подушку. Никто бы не рассказал ему об этом, и Ибриш никогда не осмелился бы спросить. Но, увидев сегодня сияющее Симки на лицо, ее глаза, из которых огнем било счастье, слезы, бегущие по щекам, Ибриш вдруг понял: Он не женится, пока не найдет себе. Такую же. Девчонку, у которой будут загораться глаза, Лишь когда он окажется рядом. Жену, которая будет ждать его одного, Что бы ни случилось. Ту, которая он придет через пол земли, Храня за пазухой платок в ярких розах И сверкающие серьги. И он добудет этот платок и эти серьги, Хоть земля под ним расступись. А если такой жены не сыщется, значит, не нужно никакой. Лучший век прожить одному, просто зная, что такое бывает на свете и хоть кому-то да выпадает. «Литка», — подумал и Бриш про сестру друга, глядя сквозь слипающиеся ресницы на догорающий край степи. «Она сможет?» «Поглядим» и уснул под тихие пересвисты сурков, под палевым светом месяца, не слыша горячего шепота и счастливых приглушенных вздохов из-за полога шатра. Наутро Ибриш проснулся поздно. Симка давным-давно ушла с другими цыганками в станицу. Мужики после ночных посиделок с самогоном отсыпались по палаткам. Ибриш был немало удивлен, увидев возле погасшего кострища отца. Тот сидел с папиросой во рту и задумчиво брал в руки одну за другой книги сына. У Ибриши упало сердце. Почему-то ему показалось, что отец рассердится или огорчится. Будет после ругать Симу, что позволило мальчишке заниматься такой глупостью, На миг даже мелькнуло желание прикинуться спящим, но отец весело взглянул на Ибриша со щуренными глазами, и притворяться было уже бесполезно. Твои книжки? Мои. Грамоте выучился. Скрывать Ибришу было нечего, и он рассказал отцу про свое учение, про книги, про математические уравнения и даже про тригонометрические функции, которые ему не давались, хоть убей. Отец слушал внимательно и, как показалось и Бришу, с интересом. Услышав, как Тихоновна упрашивала цыган вернуться и обещала таборным девчонкам полную грамотность, всеобщее уважение и хорошую работу в коммуне, долго смеялся. Приободрившись, И Бриш рассказал ему то, что узнал на уроке географии и вычитал в «Мире приключений». «Помнишь, мы с тобой на луну в бинокль смотрели, на темного конька? И там ни конек никакой, а пятна темные были. Так на самом деле там не пятна, а моря и горы, только мертвые. Люди давным-давно их в телескопы разглядели. — Все, как здесь у нас, только ни воды, ни деревьев, ни травы, и не живет никто, потому что дышать нечем. — А чего ж нечем? — серьезно спросил отец. — Вот этого я не знаю, — с искренней досадой ответил Ибриш. — Я начинал было книгу про это читать, но тяжело не одолел. И он рассказал отцу о том, что некоторые книги хуже вредного человека. Хоть полночи над ними бейся, и вроде бы все понятно, а ничего не разберешь. Любую книгу, сынок, разобрать можно. Задумчиво, и, как показалось Ибришу, даже грустно сказал отец. Только для этого долго надо учиться. Да, долго. И Бриш не нашелся, что ответить, но явственно почувствовал, что у отца испортилось настроение. Понимая, что дело в нем и в его книжках, не цыганское все-таки занятие, Ибриш попытался было перевести разговор на таборные дела. Но отец вдруг вытащил из книжной кучи растрепанную книжную Джаваху с летящим по горному склону всадником на обложке. «А эту тоже не понимаешь?» «Нет, тут интересно!» — обрадовался Ибриш. И как мог рассказал отцу историю про отчаянную девку, которая носилась верхом по горам, сражалась с разбойниками, а затем, отосланная родным отцом в чужой холодный город, умерла там от грудной болезни. Он надеялся, что в ответ отец, возможно, расскажет о том, как он жил эти четыре года что за люди попадались в лагерях, были ли там знакомые кишиневцы или хоть какие-то другие цыгане. Но тот молчал. Молчал, улыбался, щурил против солнца желтые глаза, наконец сказал. «Ладно. Станем осенью на постой. Снова в школу пойдешь». Такое сейчас время. Годжи не отлипнут. Зачем начальство зря беспокоить? — Ты меня на серьезное дело с собой возьмешь? — осторожно спросил Ибриш. Отец не улыбнулся, не ответил. Ибриш щел за нужное не повторять вопроса. На серьезное дело он, конечно же, пошел. Уже через месяц после отцовского возвращения. Они стояли под Ростовом, и цыганки, бродившие со своими картами по улицам города, быстро нашли дом, в котором, по словам женщин, добро водилось. Той же ночью четверо кишиневцев, среди которых были и Бриж и его отец, бесшумно пробрались в спящий дом, вынесли столовое серебро, 20 золотых червонцев, узел с тремя шубами и кучей прочего барахла. Никто из спящих там хозяев даже не проснулся, и ворам не пришлось пускать в ход дубинки. Еще до рассвета табор снялся с места и уехал по едва заметной проселочной стежке, надежно уводившей в степь, подальше от большака. Добыча была богатой, цыгане радовались. Вещи цыганки сбыли в Краснодаре. Прибыль поделили между собой, золото решили приберечь до зимы. Впервые и Бришу досталась серьезная доля, которую он отдал отцу. Симка, казалось, бегала веселая, добывала по станицам и хуторам еду, варила по вечерам суп, возилась с дочкой, пела для цыган. Ибриш видел, какие шалые молодые искры вспыхивают в глазах отца, когда Симка выходит на пляску. К осени оказалось, что мачеха снова ждет ребенка. Другие цыганки, беременные, делались крикливыми, некрасивыми, быстро уставали, а Симка, напротив, словно расцветала изнутри. Иногда она казалась и Бришу ровесницей и Литки. Но в глубине души и Бриш чувствовал, что Литки до да мачехи, как до луны. Однажды, уже стоял октябрь, он проснулся в шатре среди ночи от тихого разговора. Протерев глаза, сощурился в прореху на холодные звезды. Было далеко за полночь. Низ шатра заиндивел, догорающий костер снаружи чуть заметно посвечивал Малиновым. Рядом с углями сидели отец и Симка. Приподнявшись на локте, Ибриш подался вперед. Я ведь не жалуюсь Беркулу. Никогда ни одним словечком не пожаловалась, понимаешь? Никто в таборе ни одной моей слезы не увидал. Я знаю, ты у меня умница. Я же тебе тогда слово дала. И ты не виноват ни в чем. Ты меня упреждал. Все промеж нами честно было. Но... Но... Иногда вот как. Симка не договорила, издав странный, низкий и гортанный звук. И Бриш понял, что она душит рыдания. Короткий шорох, движение теней. Беркуло обнял жену. Симка замотала головой. «Не, не, не нужно. Я и не, я не жалуюсь, понял?» «Да знаю, знаю я. Не топорщись глупая. Руданку разбудишь. Пулеметом твою дочь не разбудишь. Знаешь, как мне бабка говорила? Не ходи за воры, век проплачешь». Дед мой, Илья, знаешь, каким конокрадом был? Ничего не боялся. Из-под носа у гаджен коней уводил. А бросил ведь, когда на бабке женился, и дети пошли. Ты не думай, Беркул, я не за тем. Я и не думаю. Только твой дед. Один-единственный конокрад на весь табор был. Ваши ведь не воры. Ваши коняшники. Продать, обменять гнилую клячу взамен хорошей подсунуть. Это лучше них никто не может. А на лихие дела русские цыгане не ходят. Твой дед коней красть бросил, такой же как другие стал, только и всего. Сима лишь тяжело вздохнула. Отец молчал. Молчал так долго, что и бриж уже начал задремывать и вздрогнул снова, услышав хрипловатый Негромкий голос. «Я ведь ничего другого не умею, Симка. И другие наши мужики не умеют. Всегда так жили. И отцы, и деды, и прадеды. Нам, Гаджен, жалеть нечего. У них взять не грех. Чего хорошего мы от них видали? В Румынии наших за рабов держали, измывались всячески. Воровать — наше дело от Бога. Попробуй твоего деда или брата от лошадей забрать. Взвоет ведь. Попробуй кастрюльчиком воспрети котлы лудить. Что от них останется? А мы, кишиневцы, вот такие. Такими и помрем. Помолчав, отец усмехнулся и продолжил. Знаешь, о чем в тюрьме каждый цыган думает? О том, чтобы вернуться в табор к своим. И никогда больше в чужую хату не влазить, чтоб за решеткой не сидеть, не мучиться, дни не считать. Вырываешься на волю, в табор идешь, неделю другую, как в раю, живешь. А потом подходят ребята и говорят: Идешь с нами, хорошее дело есть, и пойдешь, если цыганом себя считаешь, и не хочешь, чтоб на тебя весь табор, как на собачью кучу, смотрел. «Да что я тебе толкую? Сама не цыганка, что ли?» «Ну и не толкуй, я знаю». Симка вздохнула. «Сам видишь, я эти дни, как воду холодную, по глоточка маленьким пью, чтоб каждый миг запомнить, под сердцем схоронить, чтобы вспоминать потом, когда тебя нет, как мы с тобой сидели и разговаривали, Как ты меня за руку держал. В самый черный день вспомнишь, и легче делается. Ты не думай, я давно привыкла. Люди здесь хорошие, мне все помогали, никто не обижал. Еще бы. Да будет тебе, не хмурся. Я же говорю: ладно, все. И и такой хороший у нас, умный какой. Золото, а не мальчишка. Вот ведь какой-то дурюхе счастье на голову свалится. Как бы не он, мне и в самом деле тяжело бы было. Все мужское дело делал, только воровать его не пускала я. И правильно, это мое дело. И не реви раньше срока, Симка. Иногда, бывает, цыгане по два и три года не садятся, с женами живут. Может, и мне повезет. Молиться буду. Они заговорили о чем-то другом, о чем и Бриш уже не мог слушать. Сон накрывал его неумолимо, и, проваливаясь в крепкую предутреннюю дрему, Ибриш едва успел подумать о том, что отец, оказывается, вовсе не хочет. Но додумать эту мысль Ибриш не успел, а наутро забыл о ней напрочь. То ли Симка хорошо молилась, то ли просто повезло, но отец пробыл с ними даже не три, а почти четыре года. Четыре счастливых года, за которые Сима родила мужу еще троих детей. Двух девчонок, Анику и Янку, и Крикуна Семку, черноглазых и горластых, как она сама. И Бриж вырос, раздался в плечах, стал мужчиной. Взрослые мужики давно уже брали его с собой на дела. В таборе сложилось прочное убеждение, что этого парня любит удача. Ни одно дело, в котором он участвовал, не сорвалось. Ни разу в табор не пришла милиция. Венцом своей карьеры Ибриш считал взлом продуктового магазина в Самаре. Цыгане, бесшумно высадив окно, прошли мимо спящего сторожа, вынесли ящики с мукой, маслом, сахаром и чаем, выбрались сами. И Бриш вылезал последним, и дедок вдруг проснулся и уселся на своем топчине, подслеповато моргая и нащупывая ружье, которое ночные гости предусмотрительно выставили за окно. «Стоять!» «Кто тут есть?» Ибриш, он уже сидел на подоконнике, развернулся. Посмотрел в сонное, испуганное лицо деда. Ему ничего не стоило оглушить старика дубинкой, но Ибриш в полголоса сказал. «Дед, выбирай сам. Или я тебя сейчас на месте из нагана положу». Никакого нагана у него и в помине не было. Или ты ложишься и спишь дальше до утра. Как тебе лучше будет?» «Да... как же мне спать-то?» — заикаясь, пробормотал старик. «Меня ж за это под статью! посадят ведь! Как не свистеть-то, сынок? Ты хоть свежи меня, что ли? Да по башке стукни, чтобы, значит, оправдание мне было!» Стукать сторожа и бришь не стал, опасаясь в самом деле ненароком того прикончить. Отыскав веревку, связал деда. Аккуратно, чтобы не задушить, сунул ему в рот старую рукавицу. Убедился, что сторож ее не выплюнет, спрятал за пазуху его свисток и выскочил в серебряное от лунного света окно. Рассердился, увидев, что товарищи не ушли, Сидели в кустах с дубинками наготове. Но ругаться было некогда. Табор уже ждал их на дороге. Покидав ящики в телеге, цыгане принялись нахлестывать коней. А часа три спустя, уже убедившись, что погони не будет, взахлеб, ржали, слушая рассказ Ибриша о договоре со стариком. Продукты цыганки выгодно сбыли в соседнем городе, а про Ибриша со смехом говорили. «Этому парню любой сторож себя связать даст». Ибриш отмахивался, но был доволен. Жениться он упрямо не хотел. И отец не настаивал на этом, хотя Сима уже наполовину всерьез сердилась. «Ты мне невестку приведешь или нет? Что это мне...» И покомандовать неким. Чем тебе, девки, не хороши? Красавица ведь? За тебя любая выйдет. Вон, Литка уже все глаза истерла, а ты над девкой измываешься. Глупости! Отмахивался и Бриш, понимая, что Сима права. Литка, совершенно неожиданно вымахавшая стройную и глазастую красавицу. Действительно поглядывала на него, не шутя. И Бришу эти взгляды льстили, но он никак не отвечал на них, не желая давать девчонке повод на что-то рассчитывать. Жениться на Литке он не собирался. Их накрыли на квартирной краже. Отца с двумя его друзьями и Ибриша. Получилось до того глупо, что можно было даже посмеяться. Дядя Гузган запутался в пыльной бархатной портьере и расчехался на всю квартиру. Проснулись все. Хозяин с хозяйкой, соседи, собака во дворе и полоумная канарейка, верещание которой еще долго звенело в ушах ибриша. Хозяин оказался здоровым мужиком, Да и соседи прибежали быстро, так, что вырваться и убежать удалось лишь двоим кишиневцам. Отца и Ибриша скрутили. Бить не стали, вызвали милицию. Когда их, связанных, уже выводили во двор, отец велел по-цыгански. «Говори, что тебе семнадцать, не посадят надолго». «Я хочу с тобой». Симку с малыми одно оставлять? Делай, как велю. Ибриш послушался. Отца отправили в лагеря. Ибриш, отсидев с месяц в Допре, попал в колонию для малолетних преступников под Харьковом и считал, что ему несказанно повезло. Дело было осенью, зимовать все равно как-то надо было, а харчи шли казенные. Он рассчитывал дождаться весны и сбежать в табор. Заведующий колонии имени Минжинского, усталый человек в круглых очках, много вопросов не задавал. Присланное с Ибришем дело, не открывая, сунул в шкаф и спросил. Так значит, Беркулов, ты цыган? Вероятно, совсем не учился. Учился и опять групп закончил целых пять это же прекрасно обрадовался заведующий значит можешь идти сразу в шестую что-нибудь умеешь делать и бриж задумался неуверенно сказал только с конями разве а так что прикажете то и буду делать в слесарной мастерской у нас сейчас мало людей пойдешь туда «Воля ваша!» За спиной Ибриша хлопнула дверь. «Антон Парменович, звали?» «Входи, Наганов!» Ибриша вернулся и чуть не свалился со стула, увидев перед собой смуглую, бровастую, черноглазую цыганскую рожу. Обладатель рожи ворвался в кабинет, мельком скользнул по ошалевшему Ибришу взглядом, салютнул начальнику, и сердито завопил. «Колонист Наганов по вашему вызову прибыл. Антон Пармёнович, вот вы человек, понимающий. Скажите заради бога, что в слесарном творится? Мне у моей шлиса на коленях просить, чтобы шкив заменили. Соскакивает сволочь вредная каждую минуту. А у нас ведь план. А с меня ведь требуют, А руку отхватит станком. Так я не только план». — Я и салютнуть не смогу. — А как без этого жить в колонии, прикажете? — На Эрликоне калиброванная работа идет, а у нас все как прицер... — Вольно, Матвей! — спокойно перебил его заведующий. — Об Эрликонах поговорим на общем собрании. — А сейчас забирай нового воспитанника и Бриша Командир ваш вечером вернется, объяснишь ему... — Покажи Ибришу колонию. Загляните в школу. Я уже разговаривал с Ольгой Витольдовной. Она проверит его знания. — Ибриш, это Матвей Наганов, твой товарищ по бригаде. — Коскуту -мура. Тихо поинтересовался Ибриш. — Чей ты друг? Парень, не ответив, тяжело вздохнул. Спросил со слезой в голосе почему-то у заведующего. «Антон Парменыч, сколько разов просить, чтобы мне со склада другую физию выписали? От ей-богу же, хоть удавись с этой цыганской субстанцией! Беркулов, раскрой ухи и потом не говори, что бью ни за что! Говорю единый раз, он же и последний! Я кто угодно, но не цыган!» Парень сказал это так, что и Бриш... Сразу же ему поверил, но страшно удивился. Более цыганской морды, чем у этого Наганова, нельзя было и вообразить. «Ладно, извини, обижать не хотел. Идем уже, наказание мое! Антон Парменыч, масленки-то так и не привезли. Валуев обещал в среду, а сегодня уже пятница». «Значит, в понедельник». «Идите, ребята, мне уже немного некогда». Они вышли в коридор, и Бриш зашагал вслед за новым знакомым по светлому коридору с большими окнами. В колонии неожиданно оказалось совсем неплохо. Работать на зачистке в слесарном цехе Ибришу почти понравилось. В школе было даже интереснее, чем в прежних, деревенских. Математичка, строгая тетка с резким голосом и удивительно ехидным характером, нашла у Ибриша какие-то особенные способности, в которые он сам не верил ни на грош, и уверяла, что через два года сумеет отправить его на рабфак. Ибриш не спорил, зная, что будущей весной его здесь уже не будет. Можно было, конечно, сорваться и раньше, Но зима, как назло, выдалась морозная, вьюжестая, и ехать без копейки в кармане через всю губернию на Полтавщину было глупо. И Бриш знал, что они с отцом не оставили семью без денег, что эту зиму Симка с детьми наверняка не будут голодать, а вот лишний прожорливый род ей будет точно ни к чему. Самым лучшим местом в колонии, на взгляд и Бриша, Была библиотека. Когда он попал туда впервые, то чуть на пол не сел от изумления. Никогда в жизни он не видел столько книг сразу. Большие и маленькие, толстые и тонкие, совсем новые и разбухшие растрепанные, с потертыми корешками, они выселись на полках, теснились в шкафах, лежали стопками на полу. «Видишь, что творится?» Возмущенно пожаловалась ему библиотекарша Оля, худенькая девушка лет шестнадцати, с пушистыми соломенными волосами, про которые и Бриш сразу же подумал. Одуванчик, «Второй месяц пытаюсь от столярной полок добиться, а они только обещают. Впору в совет командиров обращаться. Куда же это годится? Книги лежат на полу. Что тебе дать, Беркулов?» Фибриш, у которого разбежались глаза при виде такого богатства, только растерянно мотнул головой. Оля пришла ему на помощь. — Ну, скажи тогда, какую книгу ты читал последней? — «Тригонометрические функции периода Голодовникова». — Что? — обомлела Оля, сплеснула руками. И рассмеялась, звонко, весело, по-детски запрокидывая голову и смешно встряхивая своим одуванчиком. Ибриш, который сказал чистую правду, сначала молча, хмурясь, смотрел на нее. Потом, не выдержав, улыбнулся тоже. Слишком уж заразительно хохотала Раклюшка. Прости, пожалуйста, — попросила она, отсмеявшись. — Вижу, чтение у тебя было бестолковым. Должно быть случайные книги. В руки попадали. Наверное, я не знаю. Тогда возьми для начала Гоголя, а дальше будет видно. Дня через три загляни ко мне, расскажи, как пошло. Если будут вопросы, задавай, не стесняйся. Но не вздумай на уроках читать. Иначе Витольдовна тебя с потрохами съест, и мне тоже попадет. Давича, перетятьку, свием, на геометрии накрыли. «Так ой же, что было! Чуть до совета командиров не дошло!» Тараса Бульбу и Бриж читал за поем неделю и даже пожалел, когда книга закончилась. Но за Тарасом Бульбой Оля дала ему Робинзона Крузо, за Робинзоном последовали дети капитана Гранта, за ними князь Серебряный. Понемногу и Бриш привык проводить в библиотеке все свободное время — И даже когда из столярки привезли, наконец, Олины полки, повесил их на стены и помог библиотекарше разобрать книги, попутно заглядывая в каждую. «Так скоро ты у меня до Шекспира дойдешь!» — радовалась Оля. «А то он стоит, как дурак в шкафу. Чисто советский поп. Толстый, раззолоченный, никому не нужный. А ведь гениальные произведения! Да разве нашим балбесам втолкуешь?» Шекспира и Бриш заглянул, пробежал глазами несколько страниц, ничего не понял и решил разобраться с гениальными произведениями попозже, сразу после Машины времени Уэлса. Что на самом деле причиняло ему страшное мучение в колонии, так это кровать. За все свои девятнадцать лет и Бриш ни разу не спал в кровати и первое время попросту не мог уснуть на этой скрипящей сволочи с панцирной сеткой. Лишь на третью ночь он кое-как приноровился, задремал и почти сразу же со страшным грохотом свалился на пол, разбудив всю спальню. Парни из бригады не смеялись над ним, но сам Ибриш чувствовал себя очень глупо. Понимая, что утром на работу и спать все-таки как-то надо, он дождался, пока ребята вновь уснут, решительно сбросил вниз подушку и, растянувшись на полу, спокойно уснул. Перед самым рассветом его растолкал Матвей Наганов. — Эй, Беркулов! Ибриш! — Так ты сколько намеряешься? Здесь оно, я тебе скажу, не принято по собачьи то «Что ж мне с тобой делать, таборная морда? Давай вот что. Поменяемся, что ли?» «Зачем?» В полусне, ничего не понимая, спросил Ибриш. «Затем, что моя кровать у стенки стоит. На пятьдесят процентов меньше падать будешь, горе луковое. Давай переползай. Здесь тебе не табор. Никто на полу дрыхнуть не позволит». Ибришу так хотелось спать, что он даже не поблагодарил товарища. Забрался в его кровать, откатился к стене и тут же уснул мертвым сном. «Вот же некультурная порода!» хмыкнул Матвей. Поднял с пола подушку Ибриша, залез на его место и через минуту спал тоже. Постепенно Ибриш привык к колонии. Привык вставать по звонку, заправлять постель, бежать со всеми на завтрак, в школу, на работу. Привык к тяжести напильника в руке, к стружке, от которой нужно было беречь глаза, к грохоту станков в цехе, к резкому, словно отточенному голосу Ольги Витольдовны на уроке. «Беркулов, немедленно отдай книгу! Сколько можно повторять одно и то же!» К вечному веселому гвалту вокруг к мельканию белых безрукавок и стриженных голов. Привык даже к кровати, с которой, впрочем, все равно регулярно сваливался на пол. Парни в бригаде были неплохие, но и Бриш, понимая, что он надолго здесь не останется, не завязал дружбы ни с кем, кроме Матвея. Этот парень с его невыносимо цыганской рожей Бурным, бродяжьим прошлым и добродушным характером нравился Ибришу. Матвей был на пару лет его моложе, но повидал в жизни столько, что Ибриш лишь уважительно качал головой, слушая о том, как Мотька бегал за петлюрой, брал перекоп и чуть от холеры в Харькове не подох. «Не может быть, чтобы у тебя цыган в роду не было». Удивлялся и Бриш. «Ведь в любом таборе за своего примут». «Нужны вы мне больно!» Отмахивался Мотька. «Нет, брат. У меня цыган только тетка имеется. В Москве живет». «Твоя тетка цыганка?» Сомневался и Бриш. «Из Москвы? А сам ты из Одессы? И не цыган? Как так получилось-то? Из каких она, твоя тетка?» Матвей темнело отворачивался, не отвечал. Вскоре и Бриш понял, что упоминание о тетке-цыганке — единственное, что может испортить этому парню настроение. Не желая лезть человеку в душу, он перестал задавать вопросы. С гораздо большим воодушевлением Мотька рассказывал об аэропланах, о том, что он не собирается всю жизнь шкрябать шкворни в слесарном и, доучившись в школе, непременно поедет учиться на летчика. «Да ладно брехать!» — хохотал и Бриш. «Сдался ты кому у летчиков то Не примут!» «Из нашей колодии не примут!» — смеялся и Мотька. Еще как! С руками оторвут! Пармёныч уж узнавал для меня!» Врага не школа есть, недалеко от нас. А то и вовсе в Москву подамся. С отличной математикой возьмут, не глядя. Кстати, ты вот на это уравнение глаз кидал? Со вчера с ним, гадом. А Витольдовна сказала, что ежели не решу, так чтоб и на глаза не являлся. Ибриш усмехался, брал карандаш, решал Мотьки на уравнение за полторы минуты и, отмахнувшись от благодарностей, Вытаскивал из тумбочки книгу. С недавних пор в его тумбочке романы соседствовали с учебниками алгебры и геометрии. По своим ибриж скучал смертельно. Никому не рассказывал об этом, не говорил даже Мотьке, но тоска сосущим червем выедала сердце. Днем на людях, в беготне и разговорах, в шуме мастерских, В библиотеке или клубе как-то меньше думалось. Но по ночам в тишине и темноте спальни к горлу подступала такая лютая горечь, что и Бриж даже пугался. Никогда прежде ему не приходилось проводить столько времени далеко от семьи, среди чужих. И он невольно содрогался, как же там, в Сибири, справляются отец, другие. Ведь им ждать не месяц, даже не год. В окна, чуть не выбивая, стекла кидалась в юго, в печной трубе завывал ветер. А у Ибриша перед глазами стояла цветущая степь, голубые шары гусиного лука и маки, качающиеся на ветру. Смуглые лица цыган Смеющиеся, чумазые сестренки, братсёмка, крошечная Аника на руках у Симы, сама Сима, стройная, вся светящаяся, как в тот день, когда вернулся отец. Горло сжимало судорога, делалось совсем худо. Несколько раз и Бриш просыпался с мокрым лицом, с бешено колотящимся сердцем. И, стараясь отдышаться, Успокаивал сам себя. «Немного же осталось. Уже день прибавился, уже светлей. Скоро весна, а там уж всё». Держать себя на людях и Бриш всегда умел. Парни из бригады ничего не замечали, и единственным, кто, кажется, понимал, что с ним творится, был все тот же Матвей. Впрочем, вопросов он не задавал, и лишь один раз уже в самом конце зимы, с напускным безразличием поинтересовался. «Весной-то подорвешься, горе таборное!» На горе таборное Бриж давно не обижался. Но непоколебимая уверенность в Мотькином голосе удивила его. «С чего? Не собирался?» «Другому, кому ври!» — хмыкнул Мотька. «Усвязнешь ведь в раз!» Едва теплом потянет. Думаешь, не знаешь, что с вашим братом делается, когда солнышко пригреет? Думаешь, у меня самого не свербит по весне? Поначалу знаешь, как мучился. Первый год даже не выдержал. Ушел в Крым шмонаться. Только осенью сюда вернулся. Думал, все, не возьмут. Спасибо Пармёнычу, хороший человек. Назад принял. Так ты цыган все-таки, Наганов. «Сколько раз говорить!» Тихо взвыл Мотька, Но, увидев ухмылку на лице и рассмеялся сам. «Да не! Просто характер такой улетучий. Не весть в кого. Я тебе это затем говорю, что знаю. В первый год тяжело, потом привыкаешь. Может, и ты перетерпишь как-нибудь? А то ведь, знаешь, совестно потом будет назад проситься. С нами тут как с людьми, — А мы, сволочи, в других-то колониях и близко такого нет, знаю, что говорю. — Я не попрошусь, у меня семья в таборе. Матвей понимающе усмехнулся. И больше к этому разговору они не возвращались. Однажды, было уже начало апреля, дежурный командир сказал Ибришу, что его вызывает заведующий колонией. Заканчивалась смена в цеху. Парни выключали станки, убирали металлическую стружку, натирали канифолью придворные ремни. Ибриш вытер руки ветошью, сгреб стружку в ведро, снял спецовку, умылся и отправился по вызову. По пути он на всякий случай перебрал в мыслях все свои последние грехи, ничего существенного не вспомнил, И хоть Убей не мог понять, зачем его вызывают. Товарищ заведующий колонией. Воспитанник Беркулов по вашему приказанию, вально, садись, Беркулов. И Бриш присел на скрипучий стул у стола. И только сейчас заметил стоящую у окна за спиной, за вкола Ольгу Витольдовну Кременецкую. Преподавательница математики Потушила папиросу в пепельнице, уставилась на слегка опешившего Ибриша ледяными голубыми глазами и спросила: Ты разобрался с подобиями треугольников Беркулов? Еще вчера, Ольга Витольдовна, осторожно ответил Ибриш. Вечером посидел с лаптевым из шестой. Он мне растолковал. Четвертая задача только не пошла, но. «Ничего удивительного!» «В четвертой все решается через теорему Фалеса, а тебе это пока рановато!» Кременецкая обернулась к заведующему. «Вы видите, Антон Парменович, парень учится здесь одну зиму и уже разобрался в планиметрии. Мой гимназический учебник за седьмой класс читает как роман. У него абсолютный инженерный мозг и четкое геометрическое мышление». Как бы мне не пришлось через год объяснять ему дифференциальные исчисления и комплексные числа. Всей группе решает уравнение, причем разными способами. Да, Беркулов, не делай невинное лицо. Каждую контрольную над группой записки летают эскадрильями. А принимающий аэродром на твоей парте. Вы собираетесь с этим что-нибудь делать, Антон Парменович? С эскадрильями? С Беркуловым. Вы знаете, что вчера он пришел на занятие совершенно неподготовленным. Спал, седя, зевал, как гипопотам Я его, разумеется, вызвала к доске отвечать вчерашнюю тему, которую он не потрудился повторить. Так он заглянул в мой учебник на столе, увидел схему и через минуту решил задачу. Только единожды посмотрев на рисунок в книге, не прочитав текста, не ознакомившись с теоремой, «На что это, по-вашему, похоже, Антон Пармёнович?» «Верколов, тебя не стыдно?» Не поднимая взгляда от бумаг, спросил заведующий. И Бриш понял, что дела его плохи. «Простите, Ольга Витольдовна, ей-богу, не буду больше...» «Ты почему ночью не спал? Чем был так занят?» Ночью и Бриш, разумеется, читал при огарке свечи. «Спал, ей-богу! Ну, как убитый спал! Вот хоть и ребят спросите!» «Он спал!» — саркастически заметила математичка. «Антон Пармёнович, обратите внимание, у него из сумки торчит толстенный том Жюля Верна. Оля Яковенко говорит, что выдала ему книгу только вчера» а закладка вложена уже в самом конце? Беркулов, где элементарная логика в твоем утверждении о ночном сне? Ибриш, понимая, что взят с поличным, уставился в пол. «Вы намерены с этим что-то делать, Антон Парменович! Грозно вызвала Кременецкая. «Я такое вижу впервые за 25 лет работы. Это просто не укладывается ни в какие рамки. И если вы...» Пустите процесс на самотек, то совершите преступление. И Бриш окончательно убедился, что его сейчас отправят из колонии в ДОПР, из ДОПРа в комиссию. Там выяснится, что ему уже 19, Суд поднимет дело, ему накрутят на полную катушку и... — Ольга Витольдовна, ей-богу, виноват, не буду больше. Вот чтобы мне мать родную не... Он осекся, увидев, что Семенов, отбросив бумагу и сняв очки, хохочет самым откровенным образом. И Бриш испуганно поднял глаза на учительницу и убедился, что железобетонная Кременецкая улыбается тоже. В живот словно провалился подтаивший кусок льда. И Бриш ничего не понимал. «Антон Пармёнович!» Этому молодому человеку нужно заниматься по-настоящему. Ольга Витольдовна снова стала серьезной. И не выбрасывать время на приключенческие романы, а тратить его с пользой, да-да. Со своей стороны, я готова пройти с ним за полгода две группы. Поверьте, это возможно. Беркулов уже не ребенок, ему надо спешить, наступая самому себе на пятки. В следующем году должен быть рабфак. Через два года уже вуз. Только так и никак иначе. Веркулов, как у тебя с другими предметами?» Ибриш, понимая, что должен отвечать, не мог выжать из себя ни слова. «У него плохо с русским языком, Ольга Витольдовна», ответил вместо Ибриша заведующий. Ишет ужасно, ошибок море» несмотря на постоянное чтение. «Возмутительно!» — отрезала Кременецкая. «Нужно исправлять. Это может ему помешать в дальнейшем». «Но вы же знаете, что у Беркулова не было систематического образования». «Я знаю, что человек, если пожелает, может добиться абсолютно всего». Ольга Витольдовна взяла со стола завкола коробку своих папирос и тронулась к двери. Берколов. Изволь завтра же ответить мне. Намерен ты готовиться к поступлению на рабфак следующим летом или нет? Я жду. И больше никаких жульвернов в ночное время суток. Ты слышал? А лучше вообще никогда. Есть никаких жульвернов. Автоматически ответил Ибриш. Дверь за математичкой захлопнулась, и Ибриш обалдело уставился на заведующего. — Насчет Жюля верно, товарищ Кременецкая, конечно, погорячилась. — Невозмутимо заметил Семенов. — Но все остальное верно. Должен тебе сказать, что я с Ольгой Витольдовной знаком уже десять лет. Я ни разу не слышал, чтобы она о ком-то отзывалась таким образом. — Беркулов, как ты намерен поступить? ибриш молчал. Глядя в потертый паркетный пол. Думал о том, что собирался заговорить об этом недели через две, но стало быть так Бог решил. Простите меня, Антон Пармёнович, я ухожу из колонии. Думал попозже вам сказать, но колюш так обернулась. Некоторое время заведующий молчал, и Бриж видел, он не особенно удивлен. — Уговаривать тебя, надо полагать, бессмысленно. — Я не девка, чтоб меня уговаривать. — Куда же ты пойдешь? — К своим вернусь, в табор. Я цыган, поймите. Меня мать ждет, братишки, сестренки. Времена сейчас трудные. — Снова будешь воровать. И Бриж молчал. — Послушай, Беркулов, ты взрослый парень я не собираюсь на тебя давить. Но просто выслушать меня ты можешь?» «Конечно, Антон Пармёнович. Первонаперво поверь, я не собираюсь держать тебя насильно. Да это ведь и невозможно». Ибриш, соглашаясь, почти смущенно пожал плечами. «Но посмотри, как сейчас начали жить люди». Сколько сейчас дорог, сколько возможностей для таких, как ты. Ты молод, умен, умеешь работать, многое хочешь знать. У тебя прекрасные мозги. Поверь уж, если это утверждает товарищ Кременецкая, значит, так и есть. Неужели ты хочешь всю жизнь стратить на воровство и разбой, чтобы тебя в конце концов застрелили, На чем-нибудь окне? Или разбили голову топором? Все, может быть, Антон Парменович. Снова согласился и Вот ты и говоришь, что цыган. Но ведь и цыгане не все воры. Ваша правда, не все. Еще и как не все. Стало быть, можно жить на свете и без этого? Другим цыганам можно нашим нет кто это решил вы сами такой закон у нас и бришь. до революции по всей россии законом было то что богатые хорошо живут бедные тяжело работают и мучаются советская власть этот закон отменила разве от этого стало хуже он молчал и бришь. Я мало знаю твой народ. Как-то не приходилось познакомиться ближе. Но, возможно, ты сможешь мне объяснить, почему нельзя отменить закон, из-за которого ты обязан прожить всю жизнь вором. Тебя могут убить из-за этого? Выгнать из семьи?» И Бриш постарался не улыбнуться. «Нет, никто не убьет». И не прогонят никуда. Уважать не будут, вот и все. В цыганском таборе уважают только воров. И Бриш вздохнул, понимая, что перед ним стоит непосильная задача. объяснить чужому человеку то, что любому цыганскому мальчишке понятно с рождения. Как это сделать, он не знал. К счастью, Семенов не стал дожидаться ответа. Сейчас многие ваши отказываются даже кочевать. Повсюду цыган принимают в колхозы, дают дома, землю. Дети идут в школы. В Москве цыганский техникум открылся. Театр есть. Стало быть, не так все страшно. Я вам уж говорил, Антон Пармёныч. Терпеливо сказал Ибриш. Цыгане разные. Есть те, кто всю жизнь работает. Есть, которые при конях всегда. Городские те поют, пляшут за деньги. А мы, кишиневцы, вот такие. Нам по-другому нельзя. То есть кишиневским цыганам воровать лучше, чем работать. И сидеть годами в тюрьме легче, чем жить на свободе. Ей-богу, не знал, что Кишинев такой особенный город. «Тут не в том дело, что легче, Антон Пармёныч!» — сдержанно пояснил Ибриш. Он уважал этого умного, усталого человека в потёртом Френче, который искренне старался его понять. Но было очевидно, объяснить ничего не получится. «Я здесь, в колонии, работал не хуже других, вы знаете. Работа не грех, но мне другое на роду написано». У меня дед воровал, прадед воровал, отец и братья отца. Мы такие цыгане. Такими и помрем. Цыган не может без своей семьи. Если я у вас останусь, учиться поеду, в инженеру выйду, как Ольга Витольдовна говорит, я к своим уже не вернусь. Я от тоски подохну, потому что цыгане без своих не цыгане. Все равно, что руку или ногу самому себе отрезать – «Простите, не могу вам лучше объяснить». «У тебя ведь есть родители?» Помолчав, спросил Семенов. «Мать, отец, может быть, я напишу им?» «Спасибо за честь, но Сем...» «Мать испугается только. Отец, нас ведь с ним на одном подоконнике взяли». Он сейчас в Сибири срок мотает. Если я в табор не вернусь, матери с малыми совсем трудно будет. Ибриш, ты понимаешь, что своими руками ломаешь себе жизнь. Ибриш минуту молчал, затем медленно, обдумывая каждое слово, выговорил: "Антон Пармёныч, я, может, не особо умная, сейчас скажу, Но жизнь по-разному сломать можно. Вором жить человек может, многие так живут. Не потому, что это хорошо или правильно, а только так уж сложилось. А без своей семьи ни вор, ни честный не проживет. Если я от своего рода откажусь, моя жизнь не то, что сломанной, по земле растертой окажется. И я до самой смерти ни одного дня счастливым не буду. Ни на воле, ни в тюрьме. Я такого врагу последнему не пожелаю. Наступила тишина. Что ж, мне жаль, Беркулов. В самом деле жаль. И мне жаль, Антон Пармёнович. Искренне заверил Ибриш. Вы меня простите. Я же понимаю, что вы полгода напрасно на меня убили. Но по-другому никак не могу. Заведующий вытащил из ящика стола несколько кредиток, протянул их и Бришу. Тот покачал головой. Не возьму, это не милость не Веркулов, сердито сказал Семенов. Это твоя зарплата за март плюс премиальные. Купишь подарков матери и сестрам. Жаль, мозгов тебе купить не удастся. Иначе бы я из совета командиров вытряс сумму позначительней. — Спасибо. — сдержанно поблагодарил Ибриш, пряча деньги. — Когда думаешь уходить? — Сейчас. — Что ж, прощай. Если все же передумаешь, возвращайся. Все будут рады. Ибриш мягко улыбнулся. И по его улыбке заведующий колонии понял, что больше никогда не увидит этого парня. И Бриш ушел вечером того же дня, не оставшись даже на ужин. Парни из бригады сначала отказывались верить в его уход, затем, поняв, что все серьезно, потемнели. Сухо сквозь зубы попрощались, не подав и Бришу руки, и не обернувшись, ушли в столовую. И Бриш не обиделся. Он понимал, что для этих ребят его уход — предательство. Гораздо сильнее его резануло расстроенное лицо одуванчика Оли. «Эх ты, Беркулов! Я думала, ты человек, а ты...» «Я цыган», — без улыбки сказал он. Оля нахмурилась. Взяла у него из рук растрепанного пятнадцатилетнего капитана, холодно кивнула и ушла в глубину библиотеки. «Проводите Бриша за ворота колонии» вышел один Наганов. «Пацаны-то тебя не вздуют потом?» Наполовину всерьез спросил и Бриш. «Да за что же это, Господи?» ухмыльнулся Мотька. «Ну смотри, горе мое, осторожней там, на волюшке» другой раз, ежели попадешься, сядешь уж по-взрослому. Не сюда, а в лагерь. Знаю, прощай. Может, свидимся, когда. Джи Дэй нам и раса, Море. В сощурившихся глазах Мотьки заскакали черти Джа девласа. Живы будем, не помрем, друг. Иди с Богом. Да, твою ж мать! с чувством сказал Ибриш, останавливаясь посреди тротуара. «Так ты все-таки... Какого черта молчал полгода? Из каких ты цыган, сукин сын?» «А вот и ни разу, и не цыган!» расхохотался Мотька, заразительно блестя зубами. «Тетка, да, а я нет». «Как тетку зовут? Чья она? Отвечай, зараза, не то морду набью». «Нина!» «Нина Баулова, артистка! Не слыхал?» «Я московских цыган никого не знаю», — проворчал Ибриш. «А ты, если чего, приходи к нам в табор. Мы кишиневцы, мунзулешти, от Саберкула зовут, мать Симой. Мало ли, вдруг с летной школой не пройдет, или, если чего, натворишь и спрятаться надо будет. У нас и укроют, и вопросов не зададут». «Запомню!» Без улыбки пообещал Матвей. А вот свидимся еще. Будь здоров, уголовная морда. Из самолета своего, как полетишь, смотри, не выпади. Не остался в долгу и бриш. Вот позорище-то. Задом кверху через облака несешься. Орешь, материшься. Ветер шиками хлопает. Парни расхохотались. Крепко, сильно обнялись. Затем Матвей шагнул за ворота колонии. Ибриш махнул рукой вслед, сунул руки в карманы пиджака и неслышной, аккуратной походкой пошел вдоль тротуара, поглядывая на вывески магазинов. Через месяц он был уже в своем таборе. Да Та ты будешь есть или нет? Я всю ночь в подушках котелок держала, чтобы не остыл, а он, мальчик. «Положи книжищу свою! Кому говорю? Поешь и спи!» Мачеха, сердясь, заглянула в шатер. «Сейчас, Сима, сейчас!» — улыбнулся Ибриш, откладывая книгу. Две из тех, что он взял сегодня ночью в чужом доме, оказались незнакомыми. Названия «Отверженные» и «Огненный ангел» ничего Ибришу не говорили. Но третьей, Тарасу Бульби, он обрадовался как родному брату и с жадностью принялся глотать строки о лихих запорожцах. Кто-то несколько раз заглянул в шатер. Кажется, это даже была Литка. Кажется, она что-то говорила ему. Но и Бриш, отчетливо понимая, что ведет себя по-свински, только отмахнулся не поднимая глаз. Обижать Симу, однако, ему вовсе не хотелось. И Бриш, скрипя сердце, отложил книгу. «Куда, ну куда твои книжки денутся?» — бурчала мачеха, бухая на скотерку котелок и разворачивая хлеб. «Вот еще горячее, вкусно, сил нет. Давай ешь. А это что такое?» «А, это, забыл совсем». И Бриш только сейчас вспомнил о маленьком свёртке, который нашел на полке с книгами в чужом доме и, не глядя, сунул за пазуху. «Это тоже из того дома. Нашим же отдать надо». Подавив зевок, он развернул свёрток из мягкой голубой бумаги, и перед глазами блеснуло золото, камни. Украшений было немного, Пара серег, цепочка с кулоном из крохотного изумруда, два серебряных браслета с красивыми синими камешками и большое золотое кольцо. Ибриш восхищенно покатал его на ладони. Кольцо было сделано в виде переплетающихся виноградных лос. В короне из листьев лежала грость тяжелых темно-красных гранатов. Любуясь игрой камней на солнце, ибриж вдруг услышал, как ахнула за его спиной Сима. «Что ты?» — обернулся он. И испугался всерьез, увидев побелевшее лицо мачехи. Кольцо упало в примятую траву возле костра. Ибриж схватил Симу за плечи. «Что ты? Симка, что?» Через полчаса перед палаткой Симы собрались все таборные. Даже женщины не пошли в город и кучкой стояли поодаль, осторожно переглядываясь. Восемь человек мужчин сидели на траве утлеющих углей, разглядывали осторожно, передавая из рук в руки гранатовое кольцо и слушали, как Сима сбивчиво объясняет. «Понимаете...» Это сестры моей, моей двоюродной сестры Нинки кольцо. Она тоже с рей, моей тетки Даши покойной дочь. Это кольцо с серьгами такими же, камешки на веточках. Моей бабке Насте сначала были серьги, она моей сестре Маньке подарила на свадьбу, а кольцо Нинке. Нинка артистка, здесь в Москве живет. А муж ее её... «Гаджо! В милиции самый наибольший начальник, вот как!» Цыгане, хмурясь, молчали. Ситуация сложилась непростая. И как поступить, никто не знал. Ибриш сидел у шатра, понимая, что он самый молодой на сходке и не должен открывать рот, пока его не спросят. Впрочем, и его, и тех, кто был... С ним этой ночью уже расспросили обо всем в подробностях. «Ты понимал, что в цыганский дом лес? спросил и Бриша дядя Гузган, самый старший из присутствующих. Гузгану было уже под шестьдесят, в его волосах велись серебряные нити, но усы и брови еще оставались дегтярно-черными. И взгляд уткнувшийся в Ибриша из-под этих бровей, был острым и внимательным. Ибриш понимал, что дядя Гузган искренне пытается разобраться в свалившейся на табор неприятности и вовсе не желает обвинить в ней молодых цыган, но по спине все равно скользнул холод. — И не знал, и не понимал, — спокойно ответил он. Как мы понять могли, дядя Гузган? Дом как дом был, обычный, как у Гаджен. Темно. Вошли, и забрали все, что нашли. И в окно. «На стенках ни картинок, ни карточек никаких не видал?» Слегка успокоившись, спросила Сима. «У артистов всегда много висит. Гитары, может, видел. Рояль». «Рояль стоял. Часы большие тоже». А больше ничего не видал, клянусь. Темно же было, и спешили мы. Петро и Бурка дружно подтвердили его слова. Дядя Гузган задумался. «Так, Голда, Голда, поди сюда. Ты ведь накануне была там у соседей. Вызнавала? Видела дом?» Голда подбежала к палатке. И, вытаращив глаза, несколько раз истово перекрестилась. «Вот хоть икону возьму и поцелую, ничего такого не видела. Дом как дом, гадженский совсем. Да бог ты мой, я там у соседей полдня высидела. Всем перегадала, всех расспросила. Соседи фабричные, простые вовсе люди. Если бы у них за стенкой цыганка жила, разве бы они мне не проболтались?» Артистка, говорили, живет на сцене, песни поет. А что она, цыганка, ни одного слова не было. Вот чтоб мне всю мою семью похоронить, если я вру. Чтоб мне на этом свете. Хорошо. Ладно, иди. Досадливо махнул на нее рукой дядя Гузган, и голда с облегчением отбежала обратно к женщинам. Правильно, голда говорит, а, Ромале. Задумчиво спросил, ни на кого не глядя, дядька Мирча. Колеб у тех людей за стенкой цыганка жила, они б наверняка голде нашей похвастались. Еще и познакомить повели бы. Для Гаджента все цыгане между собой родня». «Симо, ты знаешь, где твоя сестра живет?» спросил дядя Гузган. Сима беспомощно пожала плечами. «Знаю, что раньше в большом доме жила. Это в грузинах. Найти смогу. Хотя я там в последний раз еще совсем малявкой была». «Надо наверняка узнать», авторитетно сказал дядя Гузган. «Если в самом деле у твоей сестры взяли, что ж, вернем назад». И барахло тоже, бывает, ошиблись. «Послушай, Гузган, а с какой стати-то?» Осторожно возразил Мирча. «Эти цыгане нам вовсе чужие. Они лошадники. С какого бока к нам пришлись? Если бы у своих кишиневцев взяли, тогда бы и дергаться можно было. А так?» «Что значит «чужие», когда это моя родня?» сплеснула руками Сима. Ибриш увидел, как мачеха побледнела и как колючие искры разом зажглись в ее глазах. «Что значит моры чужие? Моя родня — цыгане, а не гадже. Так ведь не наши цыгане-то, сестрица!» не спасавал Мирча. «Ты замуж за кишеневца вышла. Значит, сама стала кишиневка». Про прежнюю родню думать забудь. — Это как же так про родню-то забывать? задохнулась Сима, и Ибриш испугался по-настоящему. Такой злющий он не видал мачеху никогда. — Ты что, Море, пьяный или белины объелся? Или сам не цыган? Что это за цыгане, которые про своих забывают? Да я не забыла бы даже если, не дай бог, за вышла. А ты, видать, из своего рода выхлестышь, если такое прилюдно говоришь». Оскорбленный до глубины души Мирча даже не сразу нашелся, что ответить. А когда, наконец, открыл рот, его голос потонул во взволнованных криках цыган. «Может, Ромали, симкина сестра это кольцо продала давно?» Или подарила. Или на крупу сменяла. голодуха ты какая стояла. Если так, тогда и спорить не о чем. Так ведь, Мора, надо же наверняка знать. Еще не хватало, чтобы потом про Мунзулеште говорили, что они у своих золота крадут. Позорище! Вовек не ототрешься. Да что тут спорить, не пойму. Кто нам те лошадники? Да еще артисты. Они тут все... А законов не помнят. Родни таборные не знают, какие они цыгане. «Еще какие цыгане, да-да. Побольше тебя, цыгане. Моего деда Илью Смоляко всюду знают. Мой род старый, закоренный. Твой прадед еще в Румынии под господарем ходил, а мой уже здесь конями торговал. И всякий барышник ему в пояс кланялся. Не цыгане мы ему, посмотрите, люди добрые, а!» Мерча, замолчи, глупости говоришь. И мы цыгане, и они цыгане. А родню забывать, вот это уж точно не по-цыгански. И что выдумал? А у кого дочка с сервом убежала в прошлом году, а, Море? живет Живёт в ихнем таборе, детей рожает. Тоже может, прикажешь ей забыть, как батьку с мамкой звали? А я разве что? Я разве говорю, что забывать надо? Я вовсе и не это совсем. «Не это! Не это!» Вдохновенно голосила Симка. «Люди, скажите ради бога, я с ума сошла или оглохла? Или одна я слышала, что он сказал? Дядя Гузган, скажи, скажи, скажи им всем! Я цыганка, слава богу! Я и семью свою, и род свой помню! Они цыганами родились и цыганами живут! И замуж цыганки не затем выходят, чтобы своих забывать, вот что!» Ибриш помалкивал, зная, что довести симку трудно, но уж если кому удалось, спасения не жди. Видно было, что Мирча уже сам не рад тому, что открыл рот, но не желая сдаваться, он азартно отругивался, размахивая руками перед самым носом синки. Та в ответ скалила зубы и визжала так, что у сидящего рядом Ибриша закладывала уши. И в это время дядя Гузган чуть слышно прокашлялся. Сразу наступила тишина. Симкины вопли словно отрезали ножом. Она села, вытянувшись в струнку, закусив до белизны губу и раздув ноздри, как остановленная на всем скаку лошадь. Мирча, насупившись, смотрел в сторону. Дядя Гузган, как ни в чем не бывало, сдержанно сказал ему. Море, вот ей-богу, если ничего умного сказать не можешь, лучше молчи. Симка нашего Беркула жена, а ты такое ей говоришь. Цыгане есть цыгане, родня есть родня. Нас и так на свете мало, чтоб друг от друга открещиваться. Симка права, у своих брать грех. Думаю, ребята, вот как сделать надо. Пойти к тому дому и узнать, правда ли Симкина сестра там живет. Если это она... — Да как же это, Гузгано? — хмуро заспорил Мирча. — Ведь только сегодня ночью дома вокрали Что там творится-то сейчас, а? Милиция пришла, бумаги пишут. Все знают, что на накануне там цыганка была, полдня сидела. Значит, цыгане украли. Да Симка к забору подойти не успеет, а ее уже заберут. И повидаться с сестрой не дадут. Доказывай потом, в отделении-то. Все подтверждающе закивали. Симка молча тревожно переводила глаза с одного лица на другое. Голда, ты сможешь этот дом показать? Поразмыслив, спросил дядя Гузган. — Могу, конечно, — пожала плечами та. — Только меня же там раза запомнили. И это тоже было правдой. Цыгане озадаченно молчали, глядя друг на друга. Ибриш пристально посмотрел на дядю Гузгана. Тот понял и спросил. — Что хочешь сказать, парень? — Я могу показать тот дом, — негромко предложил Ибриш. Меня там никто не видел и не знает. Подойдем с Симой тихонько. Коледом не тот окажется, так о чем волноваться? Сима, ты же говоришь, что дорогу к сестре своей помнишь? — Помню, — обрадовалась она. И даже к самому дому подходить не надо будет. Издали узнаю. — Парень дело говорит, — одобрительно отозвался кто-то из мужчин. «Гузгана, может, так и впрямь лучше будет?» В конце концов решили, что и Бриш прав. Пусть он и Симка вдвоем сходят на ту улицу и узнают наверняка, живет там Симкина сестрица или нет. А дальше уже будет видно. Когда дядя Гузган серьезным кивком скрепил принятое решение, все вздохнули с облегчением. Даже Синка, поправив платок, съехавший в пылу сражения почти на спину, начала тихонько улыбаться. «Ну, значит, и нечего больше сидеть», — подытожил дядя Гузган, расправляя усы. «Все, что ли, ребята? Спать пойдем?» Сам он, однако, не пошевелился. Его короткий взгляд, брошенный из-под бровей на Мирчу, Заметили все цыгане. Заметили и не поднялись с мест. Мерча передернул плечами, помолчал, не поднимая взгляда, нехотя сказал. «Прости меня, Симка! Глупостей тут наговорил, не подумал! Да бог с тобой, Море, о чем и поминать!» Улыбаясь, махнула рукой та. «Идите спать уже, гайдуки лихие! А кто не хочет, так у меня суп готов!» Все обрадованно, с явным облегчением загомонили. И через мгновение у раздутых углей собрался кружок. Улыбающаяся голда нарезала хлеб, маленькая руданка тащила ведро с водой, а симка раздавала дымящиеся супом миски. И Бриш ждал своей очереди, украдкой поглядывал на мачеху, гадая, успокоилась ли она, не будет ли больше плакать. Его раздувало от гордости. Впервые ему дали слово на сходке взрослых мужиков. И он не сказал чепухи, как этот дурак Мирча, а напротив предложил решение, с которым согласились все. Отец, когда узнает об этом, будет горд. Скорей бы вернулся он ей Богу. Через час Сима дала Ибришу чистую рубашку, велела умыться как следует, сама расчесала ему волосы, и потому, как она дергала гребешком Ибришевы космы, шепотом называя их овечьей шерстью, парень понял, мачеха волнуется. Сама она переоделась в праздничную красную, в голубых разводах юбку. Новый сборчатый фартук. Натянула белую кофту с расшитыми тесьмой рукавами, надела серьги, кольца. Несмотря на жару, накинула любимую синюю с морозными розами шаль. Злополучное кольцо с гранатами Симка тщательно увязала в тряпочку и спрятала за пазуху. «Сапоги почисти!» отрывисто велела она Ибришу. «Пока идем опять запыляться», возразил было он, но Симка посмотрела на него так, что Ибриш не рискнул спорить и покорно отправился начищать старые сапоги. Шли они молча. Симка смотрела в небо на бегущие легкой дорожкой облака, на птиц, бесшумно чертящих по ним вдоль и поперек, на летучие тени, то и дело, пересекавшие поле, щурилась от солнца, о чем-то размышляла. Так и не выспавшийся и бриж угрюмо думал о том, что если они с ребятами все же обокрали дом Симкины родни, то вернуть придется не только золото, но и барахло, и серебряные ложки, и даже те три книги, которые сейчас лежали у него под периной. Почему-то именно непрочитанных книг было жаль больше всего. А еще того, что не удастся пожить спокойно даже недели. И со дня на день, хочешь не хочешь, снова нужно будет лезть в чье-то окно. А милиция в последнее время совсем потеряла совесть. Только и знать, что останавливать на улицах ни в чем не повинных цыган и требовать бумаги. Хорошо, если найдется справка об освобождении или, как у Ибриша, старая бумага из колонии, которая уже несколько раз спасала его на улицах Москвы. А что делать женщинам с детьми, которым скоро уже шагу нельзя будет ступить по городу, чтобы не привязались со словами? «Ваши документы, гражданка!» «Надо уезжать, конечно». «А куда?» Хорошо кастрюльщикам с их жбанами и котлами, которые всегда прокормят. Хорошо Крымам, которые в Москве не растерялись, вовсю строят подземную дорогу и уже расселились, как цари в бараках. Коняшники и те пристраиваются, нанялись со своими лошадьми и телегами на стройки, получили бумаги, красота. А куда деваться кишиневцам, у которых... Никогда не было других занятий, кроме ночных дел и чужих окон. Раздумывая о навалившихся жизненных тяготах, Ибриш не заметил, как они с Синкой миновали призаставные улочки с низкими деревянными домишками и немощенными тротуарами. Вокруг уже был асфальт, стройки, высокие каменные здания, И толпы народу. «Ну, давай, веди», — потребовала Сима. «И только попробуй мне сказать, что забыл». «Помню». Впереди показалась знакомая кирпичная колокольня. Одна церквушка, другая, третья. И Бриш и Сима прошли мимо монастыря, пересекли площадь, миновали несколько кривых, утопающих в зелени переулков, возле развалин старого дома, напротив булочной, и Бриш остановился. «Все. Дальше вон туда, в проулок, и...» Он не договорил. Сима вдруг села прямо на асфальт, разбросав по пыльным трещинам красный подол юбки, и вздохнула всей грудью так, что идущая мимо тетка в белой детской панаме испуганно обернулась на нее. Но Сима даже не заметила этого. К ее щекам прилила краска, облегченно задрожали ресницы. — О, мальчик! Нет, здесь никто из наших не живет. И Нинка тоже. — Ну и слава богу! — обрадовался и Бриш, у которого тоже словно гора свалилась с плеч. — Пошли назад в табор. Наши хоть успокоятся. Сима, однако, не ответила. Она снова задумалась о чем то и думала долго, наморщив лоб и покусывая губу. И Бриш терпеливо ждал, разглядывая снующие мимо автомобили. — Вот что, мальчик, ты возвращайся, — наконец сказала она, решительно поднимаясь. — А я пойду к нашим схожу, в грузины на живодерку и подлинно все разузнаю. «Ну, Сима!» «Не Сима!» — рявкнула она. «А наверняка знать надо. Хорошо, если Нинка это кольцо потеряла или продала. Тогда и с нас спроса нет. А если она его той артистке поносить дала? Или в гости к ней пришла и оставила ненароком?» Возразить и Бришу было нечего. На путешествие по Москве ушел почти целый день. Пройдя через весь город грузинам, отыскав цыганскую улочку-живодерку, которая теперь именовалась как-то по-другому, найдя тамошних цыган и выяснив, что артистка Нина, которая Смоляко-Скири, внучка Ильи Смоляко, ее еще молдаванка звали, муж был покойным из питерских «Живет теперь на Смолянке», и Бриж с Симой повернули обратно. На площади Свердлова попали под короткий дождик, полюбовались радугой над развалинами Страстного монастыря. На мосту Сима остановила двух девушек-студенток и что-то долго врала им про женихов, после чего, победно потрясая в кулаке добытой мелочью, потащила Ибриша к киоскам с мороженым и папиросами. Затем, дымя в две цигарки, они пересекли парк, спросили, где тут улица Солянка, пошли дальше, почти по собственным следам, и Ибриш начал замечать, что с каждым шагом у Симы пропадает настроение. «Сейчас вернемся на то же самое место». И окажется, что это Нина Молдаванка, та самая артистка, оборванная, и есть. Только переехала. Обреченно думал он. Симу, видимо, обуревали те же сомнения. Она нервно выбросила едва раскуренную папиросу и зло выругалась в ответ на шутливое предложение каких-то гуляк с гитарой сплясать цыганочку. Вдали уже показалось, Знакомая кирпичная церквушка. И там очередная продавщица Моссель-Промовка указала загорелой рукой совсем в другую сторону. — Вон туда, цыгане, через Устинский мост идите. А там всего ничего вверх, и будет вам солянка. — Да ты не ошиблась ли, ласковая? Задыхаясь от волнения, уточнила Сима. Точно ли нам туда? Не дальше? Не вон за ту церковку красную? С чего это я ошибусь, когда шестой год тут стою? Обиделась продавщица. Там за церковкой таганка, болваны, рогошка, а солянка это вот тут? Истинно тебе говорю, не вру. Ручку не позолотишь ли, красавица? Симка ахнула и взмахнув руками... Засмеялась облегченно и заливисто. Усмехнулась, сверкнув железным зубом, и тетка. Ну, успокоилась наконец, негромко спросил и Бришу мачехи, когда они повернули к набережной. Не трясешься больше. Да замолчи ты, отмахнулась Сима, оттирая с фартука высухшие капельки от мороженого. Смотри, сколько зря пробегать пришлось, целый день потеряли. Иди в табор и бриш, а. Иди, мальчик, ты же ночь не спал. И бриш, я кому вилю ступай. У нашей Нинки муж, знаешь кто? Не хватало еще тебе у него перед глазами мелькать. Я тебя тут одну не оставлю. Сима жалобно усмехнулась, но спорить не стала. И до самой солянки они шли вместе. Там, конечно же, первым делом заблудились в тенистых переулках. Долго допытывались у встречных, где же тут будет новый дом. Нашли этот дом, наконец, зажатый между дровяными сараями, старой деревянной развалюхой и заросшим крапивой пустырём. Поднялись по прохладной чистой лестнице подъезда, и Сима, перекрестившись, ткнула пальцем Кнопочку звонка. Им открыли не сразу. Из-за двери долго слышался топот, сердитые вопли, перебранка, грохот и ругань. Наконец дверь распахнулась, и на порог, одергивая юбку с мокрыми по локоть руками, выбежала девушка-цыганка. И Бриша словно обухом по голове ударила. Девчонка оказалась до того похожа на Симу, что рука сама собой поднялась перекреститься. И Бриш так опешил, что не мог ни вздохнуть, ни отвести взгляд, и продолжал смотреть на цыганку во все глаза. До него не сразу дошло, что эта девушка моложе Симы, моложе даже его самого, что волосы у нее уложены сзади в узел, как у раклюшек, что лицо строже и тоньше. Но глаза-то, Матерь Божья, глаза-то те же самые, такие же громадные, чернущие, чуть раскосые, с ярким голубым белком и мохнатыми ресницами. Просватана нет, вдруг мелькнуло у него в голове, и тут же унеслось прочь. А молодая цыганка, оглядев нежданных гостей, спокойно улыбнулась, отвела с лица выбившуюся из узла прядь волос и пригласила. Лачо девес, ромалы за Добрый день, цыгане, заходите. Мама, это к тебе. Мотька, иди сюда, гости к нам пришли, цыгане. Иду, света, иду. Послышался из комнаты Усталый женский голос. И в этот миг Ибриш окончательно убедился, что сошел с ума, потому что из коридора навстречу ему вышел Мотька Наганов. Мотька, с которым они не виделись три года и которого Ибриш не надеялся когда-нибудь встретить. Увидев Ибриша, Матвей вытаращил глаза. Недоверчиво поскреб затылок, неуверенно улыбнулся, хлопнул себя ладонями по коленям и шепотом спросил. «Ибришь!» И заорал на всю квартиру так, что Светлана испуганно взвизгнула, а в другой комнате что-то упало, загремело и полилось. «Беркулов, чтоб ты сдох! Таборная морда! Ты! Еще не сел, что ли, до сих пор?» Ура! Да здравствует 1 мая, мировая революция! Через четверть часа гости и хозяева сидели за большим круглым столом в просторной комнате с роялем, двумя гитарами и множеством фотографий, висящих на стенах. Укратко осматриваясь, Ибриш подумал, что если бы они с ребятами забрались сюда, то, наверное, даже среди ночи сообразили, что в комнате живут цыгане. На карточках были сплошь артисты, и не простые, а цыганские. Никакие дорогие платья и роскошные шали, никакие строгие костюмы не могли скрыть черноты глаз и бровей, рисковатых черт, темноты и густоты волос у женщин. Хозяйка принесла из кухни горячую картошку, курицу, селедку, колбасу, хлеб, варенье. Долго сокрушалась, что нет серьезного угощения. Порывалась даже побежать в магазин, но Сима со смехом останавливала ее. Да что ты, Нина, что ты, Девлалы? Куда в магазин? Мы скоро уже в табор назад пойдем. И так вон задержались как. Как же я тебя не видела то давно? «Дочки как выросли, невесты совсем!» «Светка, замуж еще не?» «Как не выходит?» «Да вы что, да почему же?» «Да к ней же в три очереди женихи должны стоять!» «Светка, ты почему замуж не идешь?» «Нужды пока не вижу, тетя Сима», — отозвалась Светлана, протягивая тетки через стол дымящуюся чашку чая. «А как увижу...» Сразу же и выскочу, не беспокойся. Сима рассмеялась. Вот всегда знала, что вы, Фаридка, сумасшедшие. Фаридка, городские. Замуж ей нужда сдалась. Поглядите на эту девочку. Может, вовсе бумагу от правительства с печатью ждешь. Светлана, ничуть не обидевшись, улыбнулась. Блеснули зубы, опустились на миг, бросив тень на смуглые щеки ресницы. И Бриш не сумел даже вздохнуть. И, вздрогнув, чуть не опрокинул на себя стакан с чаем, который поставила перед ним младшая Светланина сестра. Тоненькая, гибкая, как веточка, девчонка в красном платье со смешными короткими волосами. «Ой, осторожно же! Извини, пожалуйста!» Испугалась она, кидаясь за тряпкой. — Отодвинься, я сейчас вытру. — Светка, давай тряпку скорее. Вот ведь я безрукая, всегда так. Кипятком не плеснула на тебя, нет? — Это не ты, это я сам. Прости. Неловко извинился Бриш, заливаясь густой краской и отставляя наполовину опустевший стакан подальше от края. «Тьфу, надо ж так! Подумают еще, что мы в таборе вовсе медведи!» Но Светлана, взяв из рук сестры тряпку и в два счета вытерев чайную лужицу, улыбнулась сконфуженному парню так ласково и спокойно, что и Бриш сразу почувствовал облегчение. И даже сумел, взяв себя в руки, улыбнуться ей в ответ. «Да как же ты догадалась зайти, Симка?» Обрадованно расспрашивала тем временем Нина. «Как нашла ты меня? Ты ведь уж сколько с нашими не виделась и в Москве не была». «Да вот, приехала со своими. Встали на Покровска, я пошла к нашим в грузины. А мне говорят, Нинка с новым мужем на солянке живет, а это же совсем с нашим табором рядом. Дай, думаю, зайду, погляжу». Когда еще увидаться придется? Боялась, что и не застану. Да ведь могла бы и в самом деле не застать. Это ведь чудо, что ты успела. Завтра я уже с театром на гастроли уезжаю. В Америку самую небось. Да какое там? В Оренбург. А после на Кавказ. Хочешь, с нами поехали? Нам таборные кадры смерть как нужны. «Да бог с тобой, Пхенори, расхохоталась Сима. «Меня там не доставало. А вы все вместе едете?» «Я одна. Муж на службе. Светлана работает. Она у меня учительница». С чуть заметной гордостью в голосе сказала Нина. «Вон куда!» — без капли зависти отозвалась Сима. «Ну, дай бог, дай бог». В театр свой, значит, дочек не берешь. Не я не беру, а сами не идут, так же, как и ваши таборные, не желают каблуками деньги зарабатывать, рассмеялась Нина. Давай-ка я тебе еще чаю налью. Да вы колбасу берите, ешьте. Сейчас суп поспеет. Болтая с Симкой, Нина искренне надеялась, что на ее лице не написано досады. Таборная родня явилась в гости удивительно не вовремя. На завтра Нина в самом деле должна была уезжать с театром. Целый день ушел на сборы. Как всегда оказалось, что самые нужные вещи не стираны, что на любимом платье распоролся шов, что целых чулок всего две пары, что у чемодана оторвана ручка. Дочери помогали как могли, Носились с утюгом и с щётками. Светкина швейная машинка стучала без устали. Машка терла в тазу белье, лихорадочно прикидывая, где лучше его сушить. В солнечном дворе или на сухом чердаке. Мотька подбивал каблук Нининой туфли и чинил ручку фанерного чемодана. «И вдруг благоволите, двоюродная сестра из табора, которую Нина последний раз видела на чьей-то свадьбе, бог знает, сколько лет назад. Но цыганское воспитание встало насмерть. И Нина, радостно щебеча, поставила на стол курицу и колбасу, которые собиралась взять с собой в дорогу. Вскипятила чайник, достала свою лучшую посуду и уселась с гостями за стол, весело болтая и одновременно прикидывая успеет ли собраться за оставшееся время. Поезд отходил в восемь утра, и на сборы оставалась теперь только ночь. Задумавшись, Нина не сразу поняла, чем так восхищается сестра. — Что, что тебе нравится, Симочка? — Да вот это колечко твое! Красивое какое! Жаль, тоненькое! — Сима кивнула на узкое золотое кольцо Нины, украшенное единственным синим камешком. «Хочешь, подарю?» «Да ну вот еще, спаси Бог! Мне его и надеть не на что будет!» Сима с гордостью растопырила пальцы, на каждом из которых сидело кольцо в два раза тяжелее Нининова. «А помнишь то, которое тебе бабушка Настя на свадьбу подарила?» с такой тяжелой гроздью гранатовой. Вот уж красота, так красота была. Весь табор завидовал. Не носишь его? Боишься, на улице сорвут, да? «Ой, Симка!» — отмахнулась Нина. «Да я же его продала давным-давно. Тому уж лет шесть или семь. Одной гаджи артистские из оперетты. Жаль, конечно, красивое было». «Но когда детям есть нечего, знаешь, ты только бабушке не рассказывай, не дай бог обидеться». «Да что ты, что ты, Пхеннери, не скажу, конечно», Затараторила Сима с такой широкой счастливой улыбкой, что Нина недоуменно возрилась на нее. Да бабка и сама понимает, что по таким временам не только кольца, шкуру с себя продать пору. Слыхала, что кругом Москвы творится, Люди с голоду дохнут, целыми деревнями мрут. Какие уж тут кольца. «Да, бог ты мой, тебе же завтра в дорогу!» Вдруг вскочила она. «А мы тут расселись. и Ибриш! И Вставай, пошли, хватит, скоро стемнеет уже». «Да отпусти ты ребят поговорить!» Нина все больше и больше изумлялась такой стремительной перемене в родственнице, не сводила с нее глаз. Смотри, они уже час за столом сидят, друг на друга таращатся и слова молвить не могут. И Бриша и Матвей смущенными ухмылками подтвердили ее правоту. Они успели лишь крепко обняться на пороге квартиры. И после первых же «как ты, нет, как ты» обоих потащили за стол. Таборное воспитание Ибриша. Не позволила ему открывать рот, пока разговаривали старшие женщины. Мотька молчал тоже, но в его глазах, устремленных на друга, билась такая нетерпеливая, жадная искра, что это в конце концов заметила даже Сима. Ладно, ребята, ступайте, поговорите. Только и бриш, недолго. Сам видишь, Нина собирается, мы у нее время отнимаем. Нинка, а ты слыхала, что наша Дарка, которую все за дяди Петиного Ваську прочили, взяла до да за котлера вышла. Вот прямо-таки с ним и убежала в их табор. Вот ведь дура-то, ну год назад я ее на базаре в Краснодаре встретила, как есть форменная болгарка стала. Платок перекрученный, косы по-ихнему заплетены, на груди вот такое манисто висит, чуть низ тарелок золотых, и кричит мне на весь базар. Другой ту, Симка. Здравствуй, Котлярский. Клянусь, только по голосу я ее и узнала. Подхожу и спрашиваю, ты что же это, моя аметистовая? Ребята, про родственников это очень надолго. Поднимаясь из-за стола, с улыбкой сказала Светлана. Пока всех не переберут, не успокоится. Идемте пока в нашу комнату, и там поговорите спокойно. «Вам же не помешает, если у меня швейная машинка будет стучать?» «А у меня утюг пары разводит», — улыбнулась и Машка. «Ничего не поделать. Мама завтра уезжает». «Да нам что утюг, что паровоз вперед летит!» Мотька вскочил, сгреб за плечи Ирбиша и потащил его. «Вот скажи, откуда ты нарисовался? Хоть бы строчку за три года написал скотина». На кой чёрт тебя в колонии грамоте учили. И куда тебе писать?» Со смехом защищался Ибриш. «На какой аэродром? Ты говорил, что из колонии врагань, В летную школу поедешь, а сам? Плюнул, что ли, на аэропланы? Другое что-то в голову ударило?» «Ничего не ударило. Вовсе даже не плюнул. Я уже в московское летное ходил. Из колонии справку...» Я аттестат показал, медкомиссию прошел. Приняли без всяких. Осенью уже занятия начнутся. — Так ты из колонии все-таки в Москву вернулся? К тетке? — Вроде так. Мотька умолк на полусловие, как-то странно покосился в сторону сестер, и у Ибриша хватило ума больше ни о чем не спрашивать. Он осторожно присел, на край предложенного Машей стула, и осмотрелся. Первым делом он увидел книги. Их в комнате оказалось столько, что у Эбриша дыхание перехватило. На простых струганных полках стояли толстые растрепанные книжки и новые аккуратные знакомые журналы «Мир приключений» и незнакомые учебники из топки газет, и солидные тома классиков. Разом забыв о приличиях, Ибриш потянулся к «Машине времени» Уэлса. точно такую же книгу он читал в колонии, и не сразу понял, отчего в комнате вдруг стало так тихо. Это перестала стрекотать швейная машинка. Когда Ибриш наконец осознал это и растерянно отдернул руку от чужой книги, Все в комнате уже смотрели на него. И Светлана, подняв голову от машинки, смотрела тоже. «Можно взять?» Хрипло спросил и Бриш, злясь на себя за эту постыдную дрожь в голосе. И снова ласковая, без капли насмешки улыбка молодой цыганки выручила его. «Конечно, бери». И эту, и другие, какие хочешь. Тебе нравится Уэллс? Да, читал. И Бриш слегка приободрился от этого неприкрытого уважения в голосе девушки. И вот эту, и «Войну миров», и «Человека-невидимку». В самом деле, Маша, вот видишь, даже в таборе ребята это читают. А я тебя, хулиганку... Столько лет не могу заставить. А что тебе больше всего понравилось у Уэллса и Бриш? — Мистер Скельмерсдейл в «Царстве фей. Как? Светлана даже вышла из-за стола. — Ну, я и сама этого не читала. Это роман? — Он короткий совсем. Это про то, как один парень ночью заснул на холме, и ему феи явились, и их королева в него... «Помню, помню, помню!» — завопила вдруг Машка так, что Ибриш от неожиданности чуть со стула не упал. «Я это читала в журнале!» «Правда, интересно очень!» «Машка, да что же ты так кричишь?» — упрекнула ее старшая сестра, при этом не отводя глаз от Ибриша. «Мы-то с соседями привыкли уже!» а гостя напугаешь до смерти. — Вот ведь гудок фабричный, верно? — восхищенно ткнул друга в плечо Матвей. — Портовую сирену в Одессе и ту переорет на раз. — Ничего хорошего, — рассердилась Светлана. — Мотька, вот ты сам хоть бы раз книжку открыл. Посмотри, как и Бришу интересно. А ты, Олух, одни самолетики на уме. Лучше бы учился их строить. Летать-то и козел может. А вот какой-то козел тебе на И-5 полетит, взвелся Мотька. Светка, да чего же ты язва несознательная? Второй год как училка, а уже вредности сверхпятилетнего плана набрала. Козел у нее полетит, смотри ты. Даже ты не полетишь, не то что козел твой. Чем он, по-твоему, форсаж включать будет? Рогом? Или вовсе неприлично сказать чем? И Бриш перепалку не слушал. Радуясь, что о нем на минуту забыли, он потянул с полки Оэлса, и на него немедленно высыпалась целая груда растрепанных учебников. Книжки веером разлетелись по полу, одна и вовсе развалилась на ворох страниц. И Бриш страшно выругался про себя, опустился на колени, чтобы собрать книги. Уши его полыхали огнем. «Машка!» Светлана, подлетев, тоже села на пол и гневно уставилась на младшую сестру. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смела вот так наверх бросать книги! И, Бриш, успокойся, ты не виноват ни в чем! У меня самой так падает, когда Машка бухает книги сверху. Уже устала говорить ей. Книги же надо ставить аккуратно, тем более библиотечные. Я помогу тебе собрать». Одновременно они потянулись за пухлым томом Куприна, и Ибриш нечаянно накрыл ладонью теплые пальцы девушки. Его окатило такой волной дрожи, что комната на миг качнулась перед глазами. Ибриш отдернул руку, как ошпаренный. Светлана, впрочем, Не сказала ни слова, и пока парень приходил в себя, ловко и быстро собрала с пола оставшиеся книги. И Бриш сумел отыскать лишь одну, улетевшую под кровать занимательную геометрию Перельмана. «Это ты тоже читал?» — улыбнулась Светлана. «И эту, и другие», — справился, наконец, с голосом Ибриш. У него перельмана-то ведь много. Здесь, кстати, про эту самую машину времени есть. Если вместо двух измерений использовать три, то есть двухмерную плоскость, двигать по перпендикулярному направлению, то... Светланины глаза расширились. — Ты знаешь о трех измерениях пространства? — запинаясь, переспросила она. «Да ты в самом деле таборный, боже мой!» «Светка, ты не представляешь, как за ним наша Кременецкая убивалась!» Гордо ответил вместо друга Матвей. «Просто чуть живьем!» Завкола не загрызла, когда узнала, что Беркулов подорвал. На всю колонию вопила. «Как же вы могли его отпустить? Как вы его не остановили? Почему не сказали мне? Я бы его убедила!» «Да, да, да!» И Бриш же эти задачи щелкал, как семечки. За год две группы прошел, а вот эту самую математику вовсе читал, как газету. Такое лешие его назад в кочеве понесло, хоть зарежьте, не пойму. И Бриш, ответь общественности, зачем ты в табор вернулся? — За тем, что у него там семья, дурак, — сердито сказала Светлана. Ибриш изумленно и благодарно посмотрел на нее. Вот что значит цыганка. Ничего растолковывать не надо. Светлана ответила ему прямым, заинтересованным взглядом. Не отводя глаз, Ирбишу тут же снова сделалось жарко, предложила: Можешь взять любые книги, какие захочешь, и сколько хочешь. И у Уэлса и Перельмана. И учебники. Нет, только не вот эти. Их я должна вернуть на той неделе в библиотеку. Но все остальные мои собственные. Выбирай, не стесняйся. — Спасибо. — Решился улыбнуться он. — Я прочитаю и верну. — Вы ведь еще не завтра уезжаете, правда? — Нет, вовсе пока не собирались. И тут и Бриша озарила. — Да вы приходите к нам! — Табор в гости, здесь недалеко совсем. За покровскую заставу выйдите и полверсты. Приходите, все рады будут. Это неудобно, засомневалась Светлана. И Бриж заметил, как залились темным румянцем ее скулы. Но Машка сразу же запрыгала, обрадованно заголосила: "Вот мировецкий, придем, Светка?" А? я никогда в жизни в таборе не была ой как жаль что наша ляля уезжает завтра она бы полжизни отдала чтобы в табор настоящий прийти ляля это ваша родственница это артистка ляля черная машка со смехом показала на приколотую к стене афишу на которой черной и красной красками была изображена незнакомая и бришу цыганка И написано «Индоромская студия Ромен, драма «Машкир-Яга»» в главной роли «Ляля Черная». «Нашу Лялю вся Москва знает!» «А что, я разве на нее похожа?» «Или Светка?» «Сто раз красивее Светка», — подумал Ибриш. «Он лучше бы умер, чем сказал это вслух, но, видимо, в глазах у него что-то мелькнуло, потому что руки Светланы, заворачивающие в газету книги, на миг замерли, а в лицо Ибришу метнулся быстрый, внимательный взгляд. Но в следующую минуту Светлана уже ловко перевязала книги бечевкой и с улыбкой вручила их Ибришу. «Читай на здоровье. После расскажешь, как понравилось. Я тебе еще положила Аэлиту, закат Марса, Толстого». Если тебе Уэллс нравится, то и это прочтешь за И Бриш кивнул, выхватив из ее слов «Лишь это после расскажешь. Значит, они увидятся снова». Запоздало сообразив, что нужно хотя бы поблагодарить за книги, он открыл было рот и услышал из соседней комнаты голос Симы. «Ибриш, пора нам!» «Спасибо тебе!» «Вам!» И Бриш встал. «Приходите в табор в самом деле. Мотька, приводи сестер и сам приходи. Все рады будут. Ночи сейчас светлые, долгие. Послушайте, как наши поют». «Вот зуб любой на выбор тебе даю. Лучше моих никто не споет». Указывая на сестер, ухмыльнулся Мотька. «А вот посмотрим», — скинулся Ирбиш. «Мать моя, знаешь, как может?» Жду вас завтра, слышишь? Ощень, где в леса щияли. Оставайтесь с Богом, девчата. Кишиневский. Как ты смешно говоришь по-цыгански, прыснула Машка. Маша, как не стыдно. Ибриж же не русский цыган. Строго одернула сестренку Света. Ты ведь котляр, да, И бришь? Кишиневец. Тишина. Ки. кишеневец? С легкой запинкой переспросила Светлана. И Бриш заметил, мелькнувший в ее глазах испуг. Но уже через секунду она улыбнулась. Надо же. А как языки похожи? По котлярски я ведь говорю немного. У нас, знаешь, про бабушка, по маме настоящая таборная котлярка была. Ну что ж, тогда еще увидимся. — Тетя Сима, постой, мы проводим вас. Сестры и Матвей проводили гостей до самой заставы. На город мягко спускались теплые, звенящие тонким комариным пением сумерки. Закат догорал за башнями Покровского монастыря, забросав полнеба золотистыми и розовыми перьями облаков. Лениво играла вечерними бликами вода Москвы-реки, Из каждого куста щелкали соловьи, черемухой пахло так, что, казалось, напоенный сладковатым ароматом воздух, можно резать ножом и есть, как пирожное. Несмотря на поздний час, на улицах было много людей, парни и девушки гуляли стайками, болтали, отовсюду звенели гитары, стучали каблучки, слышалось пение, девичий смех. С солянки доносился звон трамвая. И сам трамвай, полупустой, освещенный изнутри голубоватым светом, вскоре промчался мимо. В церкви на углу шла вечерняя служба. Горели свечи, чуть заметно тянуло ладаном. С пустыря слышался азартный гомон и вопли. Мальчишки играли в футбол, Изо всех окон раздавались материнские кличи. «Шурка, Вовка, Алешка ират погибели моей ты хочешь? Домой!» «Ух ты, как звезды высыпали!» — обрадованно сказала Маша, задирая голову. «Ужас сколько, Светка, ты посмотри! Значит, дождя не будет!» «Идите, девчата, домой!» — распорядилась Симка. Матери помочь надо, клеей завтра в дорогу. Мотька, и ты с сестрами ступай. Таких красавиц одних отпускать не след. А завтра вечерком приходите к нам. И посидим, и поговорим, и споём, спляшем. И Бриш, и Мотька обнялись на прощание. — Ты хоть бы рассказал, в каком месте столько родни выдают! — Шепотом съязвил и Бриш колонии-то брехал, что сирота приютская никому не нужная. А теперь, гляди-ка, и тетка, и сестры объявились. Да еще какие! Расскажи, где надыбал-то? Обязательно! Усмехнулся Мотька. Сразу же, как ты растолкуешь, отчего твоя мать тебя всего на пяток лет старше. Это у всех цыган так полагается? Или у кишинёвских только? И Бриш хотел было рассердиться, но против воли рассмеялся и хлопнул Матвея по спине. «Подожди, будет время, все расскажу. Приходи завтра, девчат приводи». Наконец, и Бриж с Симой остались одни и не спеша пошли по пустой дороге, на которой роса прибила остывающую от дневного жара пыль. Над полем поднялся месяц, пустил на дорогу серебристый луч. Как сумасшедшие стрекотали кузнечики. От недалекой реки жалобно кричал «Козадой!» и сонно сердито скрипела утка. Симка шла, чуть не танцуя, смеялась, как девочка. Весело все говорила и говорила о чем-то, а Ибриш не мог даже отвечать ей. Он не понимал, Отчего ему так душно в этот свежий, полный прохлады и запаха черемухи вечер? Чем так сжимает горло? Почему в голове стреляет жаром? Он бы сгорел от стыда, если бы мачеха поняла, что с ним происходит, и, не в попад отвечая ей, старался смотреть в сторону. В конце концов, Симка действительно почуяла неладное, Перестала стрекотать и принялась кидать на сына встревоженные взгляды. К счастью, впереди уже показались огоньки табора, а на дороге стояла целая толпа цыган мужчины, женщины, старики, дети и даже собаки. Оторопев от такой торжественной встречи, Ибриш чуть не уронил сверток с книгами. Растерянно пробормотал. «Люди, вы чего?» «А вы чего?» Заорал Бурка. Белки глаз друга тускло блестели в сумерках. «С самого утра ушли, только сейчас возвращаются. Целый день ни слуху, ни духу. Что думать прикажешь? Мы уже тут чуть с ума не посходили все. Думали, все...» Заарестовали и тебя, и Симку вместе с кольцом этим проклятым. Где вас целый день проносило? — Как родня, Сима. Переждав Буркины крики, как порыв ветра, спокойно спросил дядя Гузган. — Слава Богу, здорово! Так же сдержанно ответила Симка. Но даже в свете месяца было заметно, как лукаво, и счастливо блестят ее глаза. Всех нашла, про все узнала. Не беспокойтесь, ребята. Это кольцо сестра давно гаджам продала и думать про него забыла. После мгновенной тишины над ночным полем раздался многоголосый вопль, полный восторга и облегчения. Симку и Ибриша окружили, повлекли к палаткам, На ходу весело требуя рассказать подробности, спрашивая о здоровье сестры и племянниц о том, что это за сверток в руках у Ибриша. Так это же спасибо Богу, какое, прямо камень с плеч. Значит, ребята барахло продаем, золотишко тоже, и месяц живем спокойно. Целый день, как на угольях проторчали, а эти, видишь ли, в гостях рассеживались. «Никакой совести, у цыган. Здесь люди мучаются, а вы, Симка...» «Ты сдурел, мой изумрудный. Я и так на силу от сестры вырвалась. Мы с ней столько лет не видались. Только из-за вас, бандитов, и ушла. А то бы ночевать осталось. Посмотрите на Ибриша. Мальчик ночь не спал. Весь день по городу за мной протаскался, едва на ногах держится. А все через вас. «А ну, оставьте его в покое, дайте отдохнуть. Вот вам кольцо, продавайте, меняйте, с кашей его ешьте. Только идите с глаз моих. Ибриш, оно ну спать живо!» Ибриш не сопротивлялся, внезапно вспомнив, что действительно не спал минувшей ночью. Сима сунула парню в руку ломоть хлеба с куском холодной курицы. Быстро и ловко запалила костер у шатра, Расстелила на траве перину бросила подушки ложись мальчик спи и правда звезда сколько нынче все небо как горохом забросано вот жара завтра будет сима а артистка то ляля черная тоже тебе родня зачем-то спросил Ибриш, роняя голову на синюю в красных и зеленых огурцах подушку, от которой пахло мятой и чебрецом. Газетный сверток с книгами лежал рядом с ним. Нужно было, конечно, отнести его в палатку, чтобы книги не оцерели от росы. Но сил подняться уже не было. Понятия не имею. Если бы знала, из каких это ляля -ля сказала бы. Сима села рядом с огнем, спиной к нему. «Городской-то родни у меня по бабке полная телега. А этого твоего дружка Мотьку я, ей-богу, где-то допрежь видала. Не могу только вспомнить, где». И «Ибриш, мальчик, ты на меня не сердись, но я тебе вот что скажу». Мачеха помолчала, глядя на кочующий в серебристых облаках месяц. «Насчет той светки забудь и думать». Они эти, городские, другие совсем. Сам видишь, что ага так, что еще день-другой, и напрочь забудут, что цыганами родились. Ей 19 лет. А она замуж. Идти в мыслях не держит. Выучилась и в школе, и в технике. Учителька, видал? Цыганка и учителька. Ее-то годы. Красота, конечно, у девки страшная, грех спорить. Ну, в нашем роду все такие, какую не схвати. Бабке Насте спасибо. Только жить с тобой это Светка, не будет. И туфелик не сбросит, и в шатер не пойдет. И по базарам с картами бегать не станет. И из тюрьмы тебя раз за разом дожидаться. Незачем это ей, и слава Богу. А тебе, ученая, жена не нужна. Выброси с головы и живи, как жил. К тому же ее отец, помнишь кто? Ты хоть представь, что с тобой и со всеми нами будет, ежели тот начальник милицейский узнает, кто на его дочку глаз положил. Только Кишиневцев ему в родне не доставало. В раз от всего табора мокрая лепешка останется. Понял ты меня, сынок. И Бриш ничего на это не ответил. Сима осторожно повернулась, не увидела, что парень спит, откинув голову на подушку и улыбаясь. Отсвет костра дрожал на его лице. Сима глубоко вздохнула, медленно перекрестилась. Несколько минут сидела, глядя в огонь и горестно задумавшись о чем то Затем, поднявшись, подошла к Ибришу, ласково погладила его по голове. Подняла взгляд на темное, горящее звездами небо, упрямо покачала головой, словно споря с кем-то невидимым, и ушла в шатер. Светка, ну что ты не ложишься, ночь полночь? Через три часа уже вставать, провожать маму. Да ты хоть под одеяло залезь? Сонным голосом потребовала Машка. Она лежала в постели, и сквозь полусомкнутые ресницы смотрела на старшую сестру. Светлана уже в ночной рубашке с небрежно заплетенной косой разбирала книги на столе. — Маша, сколько раз говорить? Если я еду провожать маму, значит, прямо с вокзала на работу. Успею как раз к первому уроку, и нужно все взять с собой. У меня тут 30 штук тетрадей слава богу успела проверить до того как гости пришли это ты бришь прямо глаз тебя не сводил лукаво заметила машка вот как вошел так и остолбенел как избушка на курьих ножках да да что за чушь ты несешь какая избушка и что у тебя загадкая манера смеяться над людьми этот парень между прочим в сто раз умнее тебя ничего себе Машка даже подскочила в постели. «Вредина ты, Светка, вот что! Ему уже двадцать два, а он только шесть групп». «Так он в этом не виноват, моя дорогая», — вспылила Светлана. Швырнув стопку тетрадей на стол, и те шурша посыпались на пол. «Он не виноват в том, что таборный, что кишиневец, что у них мальчишки только варьем становятся». Только варьем и больше никем. Помнишь, как он наши книги разглядывал? Как ему понравилось. Тебя, моя бриллиантовая, он разглядывал. И ты ему сто раз больше книжек понравилась. Марья, ты просто набитая дура, холодно сказала Светлана, собирая с пола тетради и складывая их в сумку. Спи, не морочь мне голову. Что я тут буду с тобой делать без мамы, ума не приложу. Скоро ехать на дачу, а ты меня совсем не слушаешься. Светка, а пойдем к ним в табор завтра, то есть сегодня уже?» Шепотом попросила Машка, обнимая подушку. «Только этого не хватало», — отрезала старшая сестра, застегивая сумку. «С чего это тебе загорелось? Никогда в жизни...» не интересовалась таборными родственниками, и вдруг... — Но они же приглашали. И ты сама обещала Ибришу? — Ровным счетом ничего я ему не обещала. обещала — Обещала-обещала, я сама слышала. И Мотька тоже. Он-то обязательно пойдет. — Надо же, кто бы мог подумать, что они дружили. Представляешь, этого Ибриша собирались за год на рабфак подготовить, а там в институт таборного цыгана-кишиневца. «Вот видишь», — тихо сказала Светлана. Она стояла у окна спиной к сестре, расправляя занавеску в открытом окне. «Ты хоть представляешь, что из него получится через несколько лет?» «В тюрьму он сядет на несколько лет», — грустно и уже без насмешки отозвалась Машка. «Как все они?» «Какое свинство!» «Как это несправедливо!» — пробормотала Светлана. «И ведь даже в голову никому не придет, что...» «Впрочем, ладно». Резко оборвала она саму себя, отходя от окна. «Вот уж кого ни богу, ни советской власти не переделать, так это цыган. Давай, Маша, спать, там уже светает». «Так мы пойдем в табор» упрямо спросила сестра, поднимаясь на локти. В ответ Светлана молча решительно погасила лампу, и комната погрузилась в темноту. Через пять минут Машка уже сопела, разметав по подушке копну вьющихся волос. Светлана же до самого утра лежала, закинув руки за голову, глядя в неумолимо наливающееся ранним светом небо и, думая о чем то и лишь перед самым рассветом забылась ненадолго коротким тревожным сном.